Глава 6. Как с помощью кота и мыши устроить хаос. И я вижу, мне тут не рады, сделал грустное лицо Discord. Ещё бы тебе были рады, с сарказмом ответила Twilight. Стоит тебе появиться нам на глаза, и обязательно жди беды. А я-то думал, ты скажешь: "Прошло пять из нас злодеек делать", сказал Discord, процитировав возможное предположение женским голосом. Тету клоунаду прекращай, выпалил шайнинг. Не будьте в гипсе, уже давно бы тебе все рёбра пересчитал. Знаешь, а у меня этих рёбер много. Discord вытящил рентген-экран, показывая огромное количество рёбер. Том и Джерри были в сметении. Либо этот дракон хороший юморист, либо он вешает лапшу на уши. про таблички уже забыли, а по тому взглядом хотели спросить: "Кто ты вообще такой?" Тот отреагировал сразу же. "Ах да", шлёпнул себя по лицу Дискорд. "Я же совсем забыл про этих милашек, состроил милую мордочку дракон". Том лишь сложил лапы перед грудью, а Джерри показал язык дракону. Они не видели в этом парне ничего хорошего. Ну что вы так? Discord с сопровождением вспышки превратился в кота, похожего на Тома, но только со своей окраской и стилем. Я Discord. Будем знакомы. Затем он протянул лапу для лапопожатия. Но Том не стал ждать лапу к какому-то волшебному выскочке. Вместо этого он озвол глаза от кота. Да брось, чего тебе стоит? Discord сам, пожалуй, лапу тому, однако был в ладони кота один сюрприз. После того, как Том оторвал свою лапу от чужой, он почувствовал запах горящего фитиля. Заметив динамит в лапе, тот вскрикнул от ужаса и начал носиться по залу в поисках способа потушить проклятый фитиль, но взрыв был неизбежен. Он решил выбросить динамит в окно, но фитиль уже догорел. После взрыва Том стал совершенно чёрным. Все пони опять в шоке. На кота даже взрыв оказался пустым делом, кроме того, что он весь почернел как от дыма. Отряхнувшись от черноты, Том решил ответить своему противнику. Засучив рукава, показывая голую кожу, он начал заряжать кулак для удара, вращая руку перед собой. И когда Том уже попытался ударить Дискорда, тот щелчком пальцев подставил пружину перед подбородком. Удар отскочил и полетел обратно на Тома, и тот получил этот мощнейший удар. От такого удара кот взлетел к потолку и пробил его, оставив в след своего тела. А через несколько секунд с диким воплем кот снова пробил потолок и больно шмякнулся лицом об землю, смеясь в гармошку. При виде такой картины у пони были два чувства: смех и жалость. Джерри же, увидев, как этот подлец ударил друга, со злым взглядом и угрожающей походкой подошёл к Дискорду и потыкав его в ногу, встал в боевую стойку. Как это смешно. После этих слов Дискорд создал огромный кусок сыра перед собой. Джерри словно под гипнозом помчался к этому вкусному райскому подарку, но попытавшись откусить кусок сыра, мышонок словно укусил титан, от которого все зубы рассыпались. А после жёлтый титановый сыр растаял и зацепил Джерри своей жижей, превращая его в золотую скульптуру. Прекрасно слышалось мычание застрявшего в скульптуре Мышонка, и Дискорд в своём старом виде подвёл свою голову к Мышонку. Ты меня слышишь? Ты там живой? В голосе Дискорда были нотки волнения, хотя по ней прекрасно знали, что это простая ирония. Мышонок утвердительно замычал, и тогда Дискорд материализовал кувалду и нанёс удар по скульптуре. Скульптура превратилась в золотую монету, и на лицевой стороне был изображён Джерри, стоящий в профиль. Да, угрюмо заметил Дискорд: "Такие биты никто не возьмёт". Дискорд расколол монету, и мышонок выпал как желток из яйца. Джерри собрался, и его голова сильно кружилась, а потому он упал на пятую точку и держался лапами за голову. Том и Джерри удивлялись остроумию этого шарлатана, а потом предпочли ждать дальнейших действий. Ой, <смех> такие смешные. Смеялся Discord от всей души. Даже сейчас вы меня удивляете. Discord, ты уже переходишь все границы, вмешалась Селестия. Мы не для того тебя освобождали из камня, чтобы потом ты опять продолжил сеять хаос в Эквестрии. Тия, у меня нет границ. Discord стал прямоугольником, который растянулся до больших широт и высот. Но скажу сразу, я всё это задумал исключительно забавы ради. И в чём забава? Выскочила Пинки. Дискорд, я тебе уже говорила, а что нельзя так безобразничать? возмутилась Флаттершай. Ну, похоже, он тебя не услышал, Флаттершай, заметила Рарити. Зачем тебе они, Дискорд? спросила Twilight. Какой вэд? Погоди, подруга, остановила Applejack свою подругу. Скажи-ка, а как ты их сюда перетащил, если магия на них не действует? Вот именно, поддержала Реймбол. Twilight попыталась зажарить Тома огнём, так этот огонь просто отскочил. Дамы и господа, Дискорд был одет в официальный чёрный костюм, напоминая политика. Но на все ваши вопросы я попробую ответить. Дискорд убрал костюм и сел на воздух, положив лапы пальчик к пальцу. Я лежал на поляне, смотрел на облака, считал подбитых шоколадом птичек, и тут я осознал: мне скучно. Тогда я начал гадать, как же мне себя развлечь. И листая каждый мир, на который я натыкался, дракон перелистывал книгу, будто он и впрямь искал какой-то мир. Я увидел этих двоих. Они умело обили друг друга помидорами, попадали в капканы, разбивались в лепёшку, а последние погони заканчивались купанием кота в стиральной машине. Я подумал: "Очень необычные ребята. Может, они меня развлекут?" И я уже попытался их перенести в наш мир, но я не мог. Магия на них не действовала. Тогда я начал думать: Дискорт уже сел в стиле мыслителя и опёрся головой на кулак. Я думал так, частика 2, но мне ничего в голову не приходило. И вот когда они уснули, я попробовал вновь, и сработало. Я их перенёс сюда и теперь наблюдаю за всей этой феерией. Но разочарование пришло с миром этой парочки. Вот, собственно, и всё. Я не понимаю, как это во сне они поддались магии, удивилась Twilight. "Я поняла", ответила Луна. "Когда пони спит, его душа отделяется от тела и отправляется в царство снов. В нашем случае это может и ничего не значить, но в случае Тома и Джерри их защита от нашей магии проявляется в их душе. Мы не можем использовать против них магию, потому что их душа, возможно, не знает магии". Новоснее, их тело остаётся беззащитным, и магия легко поддаётся, поэтому Дискорд и смог их переместить. Браво, аплодировал Дискорд. Браво! Ваши догадки меня восхищают. Ну и что с того, что ты их сюда перенёс? задала вопрос Кейденс. Они уже дружат, так что и смысла в этом теперь нет. Это, конечно, жалко, но на лице дракона стояла ухмылка. Дискорд Магии показал огромный комок серой шерсти и две шерстинки коричневого. Томи и Джерри почему-то посещало странное чувство того, будто это их шерсть. Это шерсть Томи и Джерри? Рарити догадывалась, но решилась спросить. Фу! И я соглашусь, Спайк тоже смутился. А когда это он появился? Вы, наверное, думаете, Дискорд взбрендял, что ли? Зачем ему эта шерсть? Но я вам сейчас покажу. Дискорд положил шерсть на пол, а после щёлкнул пальцами. Шерсть начала шевелиться, а затем расти. Образовалось некое подобие шерстяных коконов. Но один был в росте Тома, а другой в Джерри. Через несколько секунд шерсть опала, и перед глазами предстало нечто невероятное. А клоны Тома и Джерри, которые очень были похожи на своих оригиналов. Разве что их глаза были цвета красного. И вот теперь уже лучше, заговорил клон Тома. Ну и бредятина же это всё. Заметил клон Джерри. У Тома и Джерри челюсть упала на пол от вида своих двойников, а по не причувствовали нехорошее. Позвольте представить моих генералов хаоса. Кот Мелтом и мышь Мелджерри представил дискорд своих подопечных. Ха. Ну и убого же я выгляжу, заметил Мелтом, осматривая свой оригинал. А ты думаешь, я лучше смотрюсь, вопросил Мел Джерри, дёрнув за нос своего двойника. Те сразу же отреагировали и встали в боевую стойку, но клоны щёлкнули пальцами, и над головами Тома и Джерри возникли шар для боулинга и чёрный шар с номером 8. В результате у Тома новая голова на голове, а Джерри оставил старую на запас и смотрел уже восьмёркой. А это как возможно? От удивления Twilight не могла удержаться. Может, вы меня второй раз удивите своей дедукцией, в ответ спросил Discord. Ты их создал, следовательно, они обладают такой же магией и могут её использовать так же, как и ты, высказала Селестия догадку. Даже больше указал Discord на Томейджери и клоны поняли указанием. Клоны вытянули лапы вперёд, и теперь Том и Джерри левитировали над землёй. А после волшебники сделали резкий выпад в землю, и кот с мышью бахнулись мордой об землю. "Магия мои генерала действует на этих двоих милашек", заметил дракон. "Это невероятно", удивилась Луна. ты нас всех здесь провёл. Но погодите-ка. А есть ли на этих двойниках на шумагию использовать заметила Rainbow. Каденс хотела отомстить тому и Джерри за унижение её мужа, но теперь у неё появился шанс отыграться на двойниках. И тогда она решила выстрелить из рога первой. Снаряд был ловко перехвачен Мелтомом и запущен в Шайнинга. Вот от попадания врезался в стену, упав мордой в землю, он поднял копыта, мол, я в порядке, и опустил копыта. Тогда попытаться решил от Twilight. Она испустила ледяную волну на двойников, но весь лёд отразился от них и направился на исполняющую. Из неё получилась ледышка, как из ледяных пещер. От холода она стучала зубами, а сосульки свисали с ушей, носа и лица. Том и Джерри уже устали от этих клоунов, но без хорошей и хитрой тактики не просто опять куда-нибудь запульнуть, например, в космос. А Дискорд получил то, чего хотел. И юмор. Он не прекращал смеяться над тем, что сейчас творилось. Ой-ой-ой, отмороза. -ой -ой -ой, я. <связываю> У меня <связываю> сердце сейчас остановится. Ай! Дискорд неожиданно остановил смех и навзничь упал. А после из его тела вышла белая прозрачная сущность. Ну, конечно же, я шучу. После этих слов сущность вернулась в своё тело. Зачем тебе это дискорд, спросила недоумевающая Флаттершай. Это ветило в платье ответил Дискорд, подкидывая хрустальный шар, в котором катались два шарика серого и коричневого цвета. Знали бы вы то, что я знаю про этих двоих. Вы бы от смеха не только душу потеряли, но и прожили бы так, ну, про это говорить неприлично. Однако смеха бы вам хватило до следующего столетия. Эти два существа идеальные юмористы. Дракон посмотрел на шар, и внутри него два шарика били друг об друга, а потом оба раскололись от бесконечного избиения и рассыпались в прах. Но теперь смешить меня будут мои Том и Джерри. Я бы раз задержаться, но пора устраивать веселье. И начну я с поневеля. Адьос. Дискорд и клоны исчезли. Также, как и появились, все были озадачены. Ведь что бы ни замышлял Дискорд, всё это вечно превращается в безумное цирковое представление. Том и Джерри сейчас были в ярости и хотели из этого дракона сделать неплохой чемоданчик, но слабость теперь у них есть, и это их клоны Мелтом и Мелджерри. Что ж, начала Эпл Джэк Похоже, на место одной проблемы явилась другая. Тогда возникает вопрос: как мы будем её решать? спросила Рарити. Я думаю, нам просто нужно сразиться с этими клонами, но магию они отражают очень даже неплохо, признала Твайла, только что согревшаяся заклинанием. А может элементы гармонии помогут, спросила Пинки. На Дискорда сработало, почему бы и тут не попробовать? Это вряд ли, ответила Селестия. Если на них не действует наша магия, значит и о элементах гармонии здесь не может быть и речи. Но Том и Джерри внимательно о них услышали и тогда всё равно попросили объяснить. Элементы гармонии это могущественные артефакты, обладающие невероятной силой и начало объяснять телесте. Они были созданы, чтобы поддерживать мир и гармонию в нашей стране. Они собой являются честность, доброту, смех, щедрость, верность и магию. Но также есть и их носители: шесть пони, обладающие качеством каждого элемента, а потому они являются их воплощением. Twilight Sparkle магия, Rainbow Dash верность, Rarity щедрость, Pinkie Pie смех, Fluttershy доброта, Applejack честность. Томи и Джерри ещё раз посмотрели на все витражи, и они указали на ту, где были изображены носители элемента гармонии и какая-то чёрная кобылица, против которой использовалась магия. "Это старая история", с тяжким вздохом сказала Луна. "Но как пример их использования, да, рассказать эту историю или нет, не знаю". Кот и мышь поняли, что дотронулись до неприятного воспоминания, поэтому развели лапами, но потом продолжили рассуждать на языке жестов в силу привычки не использовать текст. Они начали объяснять, что если они найдут эти элементы гармонии, создастся этокий противовес обычной магии, а той возможность её использовать. В таком случае кот и мышь могут попытать удачу в борьбе с клонами и одержать победу. Все поне задумались, а Shining уже встал от такдауна. В конце концов, это хорошая идея, вскрикнул Spike. Можно попробовать. Но что мы будем делать с Discord'ом? спросила Fluttershy. Сначала нам нужно разобраться с этими генералами хаоса, а там уже и подумаем, что делать с ним, сказала Twilight. Нам надо как можно быстрее вернуться в Ponyville. Twilight обратилась к коту и мышу. Вы точно с нами? всеки внули и отдали честь своим новым друзьям. Через несколько часов элементы гармонии Спайк и Томз Джерри уже находились по Невиле. Складывалось впечатление, будто в этом городе устроили побоище. Дома были повреждены, статуи сломаны, по ней носились кто куда, а кто-то с оружием наперевес куда-то бежал. Оказалось, в центре города новая парочка уже творила беспредел в городе, и сейчас они обменивались помидорами и тяжёлыми тележками. Те сразу же заметили приближающихся героев, а потому немедленно среагировали. "Смотри, как то пожалова", сказал Мелтон. "Вот сейчас будет весело", ответил Мелджерри. Они одной магией взяли статую пони, стоящую на двух ногах, и запустили в кота и мыша. тени успели среагировать, а потому после попадания голову статуи оторвало, и она встала в нормальное положение. Теперь у пони были головы кота и мыша. Затем взгляд клона вперевёлся на носителей элементов, и уже против них приготовили пулемёт со сливочным маслом. "Тикай!" крикнула Пинки. После этого начался расстрел маслом. Туалет прикрывалась магией, но Мел Джерри убрал магический щит, и в единорожку залетели снаряды, превратив её в масляную статую, а после она провалилась в телегу с перьями. Когда кобылица выбралась, все перья к ней прилипли, а клоны хохотали вовсю, и потому на лицо пони прицепили прищепку и красный гребешок. Теперь Twilight настоящая курица на четырёх копытах. А в этот момент Тomey Jerry с ухмылкой на лице приготовили бейсбольные биты и потыков негодяем плечи, зарядили им хороший удар по лицу. Этот блестящий, хороший хоумран направил Мичи опять в этот проклятый стенд. Теперь окончательно его уничтожив. Клоны явно разозлились, а потому достали из ниоткуда двуствольные ружья, заряженные мармеладами. Том и Джерри начали давать дёру, стараясь избегать летящих снарядов. В этот момент рядом пролетела Флаттершай, и она получила с десяток мармеладок в глаза. Совершенно ослеплённая, она влетела в большое здание в центре города. Оттуда раздался громкий грохот и болевые выкрики. Когда они прекратились, Флаттершай вышла с кастрюлей на голове до шеи. Я уже не могу быть доброй, промычала Флатершай. А в это время Спайк, Эпплджек и Рейнбоудэш уже почти добрались до библиотеки, так как по идее элементы гармонии хранятся там. Но только они подошли к двери, как оказались в ловушке. Мэлтом и Мелджери вышли из кустов, помахали лапами, и тут же коврик, на котором стояли пони и дракончик, спружинил, и теперь троица олетела в небо. После небольшого полёта они приземлились на соседней крыше и сейчас находились высоко над землёй. Сразу встал вопрос о том, а как спуститься? А в это время Рарити и Пинки уже придумывали, как им пройти мимо охраны. Рарити с другой стороны библиотеки начала изображать голос девицы в беде, а Пинки ждала момента. Через несколько секунд кто-то подошёл, и тогда две пони ударили совком и скалкой. Однако это были не Том и Джерри, а клоны, которые стояли совсем рядом. После этого Томми и Джерри снова оказались в западне, и им подожгли хвосты. С диким воплем они быстро побежали к фонтану и потушили горящие хвосты. А вот Пинки и Рарити прицепили к огромному арбалету как две стрелы, и практически всё было готово к полёту. Но только этого не хватало, признала Рарити. Я очень не хочу летать. Но это же весело, Рэр возразила пинки весело. Ты так не считаешь, если ты летаешь не по собственному желанию? Нет! С диким воплем пони полетели в другой конец города. Том и Джерри поняли, что сейчас они одни, но надо было как-то элементы гармонии забрать. Тогда они начали думать план, и он оказался достаточно простым. Клоны охраняли вход в библиотеку, как два холодильника на фейс-контроле. Из-за угла выскочили Том и Джерри, и оба начали злить злодейскую парочку. Те моментально среагировали и запустили энергетический взgust, который снёс весь угол дома. Снаряд не задел ребят, и те снова подразнили гада, впосле чего начали бежать. Тогда злодеи отправились в догонку за паганцами. Пробежав через весь город, они осознали, что здесь никого нет. А в этот момент одна пони кофейно-молочного цвета с седыми гривой и хвостом, с киутимаркой свитка в очках и воротнике, была в ярости, и остальные пони стояли за ней вооружённые кто чем. За разрушение нашего города вы двое ответите по всей строгости, сказала кобылица. В атаку! И всепони с оружием направились в сторону клонов, и те почувствовали запах жареного, а потому начали убегать. А Том и Джерри находились внутри библиотеки, которая была более-менее прибраной и, по крайней мере, сантехнику починили. В эту же секунду кот и мышь приступили к поиску элементов гармонии, но облазив весь дом сверху донизу, ничего подобного найти не удалось. Том и Джерри чесали затылок, пытаясь предположить, где ещё могут прятаться такие вещи. Но тут появилась маленькая муха, которая выглядела слишком подозрительно. Что-то потеряли, ребята, раздался знакомый голос. Внезапно с яркой вспышкой вновь появился этот дракон. Том и Джерри уже почему-то знали, что от него стоит ждать, а потому приготовились к драке. Что, вам так не терпится мне начистить морду? Дискорд пропустил своё лицо через стёрку, а после собрал её на место. Коты и мышь подозревали, что это он мог забрать элементы гармонии, поэтому своим злым взглядом они потребовали ответа. Что вы на меня так смотрите? Я вам не доска, на которой написано, как поймать мышь. Что вы от меня ожидаете услышать? спросил Дискорд, сложив лапы. Том и Джерри решили устроить целый театр. Джерри нарядился в Twilight Sparkle, используя фрукты и овощи как остальные подруги. Том прикинулся Дискордом, и он очень даже неплохо его пародировал. Джерри с помощью вермишелек изобразил выпуск магической энергии, а Том вылил серую краску на себя. Discord <смех> рассмеялся от такой пародии. Очень смешно. Помню до сих пор, как они меня обратно в камень превратили. Хотя это было и несколько обидно. Всё-таки там тесно и холодно. А теперь к теме. Вы ищете элементы гармонии? Ож простите, но по моей инструкции мои генералы хаоса их спрятали. Куда, увы, не знаю. Да и знать не охота. Том и Джерри почувствовали проблему, а потому уже хотели расспросить дракона более жестоко, но тот опять исчез. В этот момент забежал от Вайлайт и Флаттершай. Где элементы гармонии, спросил от Вайлайт. Коты мышь поматали головой. Значит, Дискорд добрался до них раньше нас, заметил от Вайлайт. Но где они могут быть? В прошлый раз он спятал их в одной из книг, но теперь куда? Том и Джерри пояснили, что это не он, а их двойники спрятали. "Тогда нам нужно поторопиться", сказала Twilight. "Я видела, как пони ловили их по всему Понивилю", заметила Fluttershy. "Я думаю, они их уже догнали. Тогда пойдём", Twilight Pulley выбежала на улицу. В этот момент Rainbow Dash, Applejack и Spike уже спустились на землю и встретили подруг с Каттом и Мышем. Вот тебе и полетели на крышу, отценяла Палджэк. Крылья бы у меня ещё не болели, вообще бы цены не было, сказала Rainbow. В тебе и так цены нет, как и в нас, ответила Оранжевая Пони. Так, а элементы, спросил Spike. Эти два подхалима, их куда-то спрятали. А вот где мы и собираемся выяснить, ответил Twilight. А где пинки и раритеи? спросила Флаттершай. Я видела, как они полетели в сторону Вечнодикого леса, ответила Раймбоу. Похоже, нам придётся их ждать. Не придётся, ответила из ниоткуда вышедшая Раритеи вся в липучках и паутине. Скажи спасибо медведю, который смягчил наше падение и чуть не съел. Зато как круто было, воскликнула Пинки. Я бы хотела ещё так полетать. А я надеюсь, что больше не придётся, возразила Рарити. После небольшого разговора герои направились к центру города, а Спайку указали сидеть в библиотеке и сообщить Селестии, что элементы гармонии украдены, а в центре города все пони либо были в нокдауне, либо получали порцию пирогов и тортов в лицо, или летели куда-нибудь далеко-далеко. Томи Джерри не могли вот так сражаться, а потому элементы сейчас просто необходимо найти. Но выяснилось, что клоны их не прятали, так как сейчас амулеты и корона были на Мелтоме, а Мел Джерри носил всего один амулет на себе. Томи Джерри сглотнули. Это плохо. Очень плохо. Глава 7. Разбор полётов. Мэлтом и Мелджерри продолжали творить хаос в Паневиле, и как их остановить сложный вопрос. К тому же, на них надеты элементы гармонии, и заставить их отдать эти артефакты назад фактически невозможно. Сейчас ужас и кошмар для Паневила происходил на рынке, где торговали всякими продуктами и безделушками. Дом и Джерри ещё не решились пойти в атаку первыми, не обладая магией. Клоны без проблем бросали ката и мыша по разные стороны, но ну а сами возвращались к своей цели: поедать, крушить, ломать, уничтожать. Носители элементов не знали, как им сейчас быть, так как отобрать элементы гармонии не очень-то и просто, как кажется. Да и магия на клонов не действует точно так же, как и на их оригиналов. и покатом и джерри с усердием пытались подступиться к негодяям по ней обсуждали план так девочки мы не сможем легко отобрать элементы гармонии поэтому мы должны придумать как их отобрать начал от вайлайт может подарим кексики спросила пинки вытащив пару тексов Самая плохая идея, ответила Rainbow. В ответ Пинки с прищуром смотрела на подругу. Так, что она чуть не лежала на земле и головой на полу. Ты сомневаешься в невероятной мощи сили-кексов? строго и неотводя от неё глаз спросила Пинки. Сомневаюсь, ответила Rainbow бесстрашно, хотя она это бесстрашно сыграла. Пинки откусила кусочек от кекса и его почему-то поморщила. Не без сахара. Пинки не нравилось, когда сахара в кексах нет. Пинки, сахар ты ещё со среды не покупала, ответила Эппл Джэк. Ой! Точно, шлёпнула себя по лицу Пинки. А как же я тогда кексы пекла? Стоп, прекратила трёп Twilight. Нашли время для сладких диалогов. Нам нужно помогать Тому и Джерри. А как мы будем им помогать? спросила Флаттершай. Тут надо хорошо подумать, задумалась Твайлайт. Я думаю, мы должны обладать такой же смекалкой и хитростью, как эти кот и мышь. Да я могла бы их одной левой сделать, если бы не мои крылья, пожаловалась Rainbow. Ты уже третий раз про крылья жалуешься, встряла Rarity. Ты так говоришь, будто это трагедия какая-то. А как это должно звучать, спросила Rainbow, держалец своей единорожки двумя копытами. Ведь без крыльев жизнь не сладка. Она ядка и падка для меня. Хочу я вновь стать птицей вольной, чтоб улететь к полянке облачной. Уф, всё, махнула Applejack на подругу, и её уже на стихи подтянула. Мне кажется, Твайлайт, тебе надо ей больше психологии давать, чем дорингду. Опять 25 застонала с гневом Твайлайт. Почему обязательно во всём виноваты мои книги? Потому что один раз ты столкнула её книгой по голове, ответила Флаттершай. С тех пор она у тебя стихи берёт. А я-то и думаю, куда мои сборники стихов пропадают, удивлённо посмотрела Твайлайт на Пегаску. Ох, моя душа! Сломлена, несчастная она, продолжила стихотворить Rainbow. Не могу без крыльев летать, ибо на месте стоять мне не встать. И сделать радужный удар умела и смела, потому что за иным желанием не поспела. Похоже, да, твалят смотрела на свою подругу, как на хорошо отретую книгой клептоманку, у которой нарисовался внутренний мир. Надо разочек к психологу её сводить. Тем временем раздался очередной виск Тома, которому зажали хвост колесом телеги, а тот от боли взлетел в облака. Кот из него вылетел на пегаса оранжевого цвета с гривой и хвостом оранжевого и рыжего цвета. Та была одета в форму или костюм лазурно-синего цвета с жёлтыми узорами. Та моментально среагировала на седлавшего её кота. А нослесь ну меня комок с бляхами. Пегаска попыталась бросить с себя кота, но тот крепко держался за неё и не собирался падать с такой высоты. Ах так значит, Ну тогда я тебе покажу. Пегаска вместе с Томом взлетела высоко над землёй и начала строить виражи в воздухе, вытворяя различные трюки, вроде мёртвой петли или бочки. Том окачивала от такого полёта, но либо Том сдержит рвотные позывы из желудка, либо опять больно столкнётся с мягкой дорожкой. А в этот момент Джерри продолжал убегать от летящих в него мороженых, которые на вкус хоть и были хороши, но страшно холодные, а потому Мышонок старался не попадаться под раздачу. Тогда Джерри решил вернуться к старой тактике использование самой тактики. Мышонок нашёл кусок сыра в одном из выброшенных на рынок холодильников и оставил его рядом с одним из столов. Джерри рассчитывал на предсказуемость поведения его клона и одним глазком поглядывал на то, подошёл ли он или нет. Мышонок уже приготовил молоток, чтобы ударить клона. Но затем он получил несильный удар по голове. Джерри обернулся и увидел своего двойника, который пальцем грозил. Э-э, ухмыльнулся клон. Этот трюк такой же древний, как и твоя изобретательность. Джерри немешкая ударил клона молотком, сделав из его головы шляпку для гвоздя. Мышонк тут же попытался отобрать амулет с оранжевым яблоком, и в результате чего оба начали скатываться по дорожке. Клон, чтобы испортить жизнь мышонку, создал огромный клубок снега, в котором Джерри остался, а вот Мэлл Джерри исчез. Довольный своим успехом, клон похлопал лапами и пошёл назад. Мэлтом уже закончил рисовать картину, на которой изображались Том и Джерри, сидящие на луне и о чём-то размышлявшие. Клон Джерри уже подошёл лыснахальной мордой опёрса ладонью на столп. "Теперь этот мышон, как и кот, не составит нам проблем", сказал Мэлджери. Однако Мэлтом посмотрел на мыша и увидел кое-что. "Где элемент гармонии?" Клон Джерри посмотрел на свою шею, И выяснилось то, что он и вправду потерял элемент честности, и поэтому неловко пожал плечами. Однако от клона Тома он получил сильную затрещину, от которой Мишон окупал на землю, при этом захватив ртом небольшую порцию земли. Идиот, сказал Мелтом. Нам нельзя так ложать балбес. Да знаю я, злобно ответил Мелджери. Не учи учёного. Ой, да ладно, хлопнул в ладоньник Лонтом. Будь ты учёный, то нашёл бы способ приклеить этот амулет. Смотри, как бы тебе корону с твоей черепушкой не содрали, ответил Клон Джерри. А тем временем у руин старинного замка Том до сих пор летел на пегаске в форме, и та уже бесилась от охамевшего кота, который даже перед безопасной зоной для посадки не спрыгнул. Я не знаю, чего ты добиваешься, блохастый мерзавец, но рано или поздно ты с меня спрыгнешь, выставила угрозу пони. Но Том её не слушал, а молил Бога о том, чтобы он не потерял все девять жизней. Кабылица попыталась отодрать кота от себя копытами, но тот юлил и сворачивался. Совершенно потеряв чувство внимания, кобылица с котом врезались в дерево и вместе с котом плавно опускались на землю, как простыня, набрасываемая на кровать. Спустившись на землю, кот уже приготовился убегать, но кобылица быстро пришла в себя и с такой же быстротой встала перед котом. Кот попытался увернуться, но Пегаска схватила его копытами за грудки. Да ты вообще представляешь, хотя бы корешком своего кошачьего мозга кого-то сейчас оседлал, грубым и армейским тоном заговорила кобылица, томно головой. Хотя откуда? Ты же попаданец, как и эта мышь. Тогда запомни моё имя, котяра, потому что ты его будешь слышать не один раз. Spitfire Капитан Вандерболтов. И то, что ты меня оседлал, без разницы, самый ленет. Это будет самой твоей чудовищной ошибкой в твоей жизни. Пегаска уже хотела ударить копытом ката в лицо, как тут же в неё прилетел снег. Хотя до зимы ещё рано, насколько она прекрасно понимала. Стрехнув с лица весь снег на морде кобылицы лежал коричневый мышонок. И ещё один пробубнила Спитфайр. Я не пойму, выродственники. Спитфайр копытом смахнула мышонка с лица, и тот с чем-то упал на землю. Том уже собирался удирать, но кобылица копытом держала хвост удирающего паршивца. "Я ещё с тобой не закончила, котяра", сказала Спитфайр, а после перевела взгляд на мышонка, который уже заранее почувствовал всю злость Пегаски, а потому прикрылся амулетом как щитом. "А это что такое?" Пегаска начала осматривать амулет и через несколько секунд: "Элемент гармонии. Ты молец ещё и воруешь." "Я тебя за кражу такого артефакта немедленно убью!" И опять Том и Джерри оказались в проблемах. Хотя Тому уже давно заказали билет, вот только справку о смерти он ещё не успел получить. А Джерри, без комментариев. Чтобы страшная попу не догнала его и друга, он решил запульнуть снежком в кабылицу, с точным попаданием в её лицо, кот и мышь побежали в обратную сторону. "Но ну нет! От меня так легко не пони не уходит!" Голос Питфаера звучал как шипение кошки. "Я из вас двоих сделаю кот брюле и мышь суфле." Опять этот лес, и опять те же волки встретились на пути кота и мыши. Джерри решил лезть на дерево. Впрочем, Том последовал этой же тактике. И уже на деревьях кот и мышь направились дальше. Главное не упасть, иначе будет так же, а может даже и хуже, чем тогда, когда пёс Спайк, Том и Джерри только сейчас задумались о том, что у пса есть тёска. Рвал и метал от того, что Том воровал его кусок с мясом. Вроде пустяковый случай, да только Том получал немало страховых квитанций. Да и Джерри не отделался просто так, потому что Том бросил его в одну из пушек. которая отправила мышонка очень далеко до самой Италии вернулся он уже на завтрашний день с сувенирами и с кошачьим портретом прыжки и лазанья по деревьям продолжались до тех пор пока куда намылились раздался гневный крик кобылицы я ещё только разогреваюсь Питфайр находилась предельно близко к коту и мышу, а потому готовилась отвесить им по самое не хочу, но Том и Джерри потянули одну из веток и сильно ударили Пегаску по лицу. У той от такого удара над головой летали кот и мышь, бегающие друг за другом. Я до вас всё равно доберусь. А в понедельник всё ещё обсуждали план. Реймо предлагала взгляд флаттершайно, он, оказывается, мог работать в обратную сторону. Если бы на дискорде это сработало также, то и вопросов было бы меньше. В результате чего Флаттершай сама себя испугалась. Так что потом Эпплджек предложила проявить смекалку, и для этого она приготовила хорошую хитроушку. Спрятавшись в бочке, Эпплджек попыталась подобраться к злодеям, но план накрылся медным тазом. Потому что Эпплджек забыла про пищащую игрушку в бочке, в которой она пряталась. Потом из неё получилась хорошая пугола для ворон. Тогда Пинки решила попробовать спеть против злодеев, но её голосовую пластинку заело благодаря магии клонов, и сейчас она напевала какую-то беспорядочную бурду. Рарите не хотелось второй раз куда-то лететь, но её план заключался в тихой и неожиданной атаке. Однако элемент неожиданности был утрачен благодаря розовой певице, которая продолжала петь бред как пластинка, которую просто режет. И Рарите стала под солнухом благодаря своим платьям, собственно, лапна, взятые из её бутика. планы иссякли, но в процессе их исполнения все заметили то, что одного элемента гармонии уже нет, а значит, Джерри удалось хотя бы один у ну отобрать. Так значит остальные 5 уклона тома, сказала Twilight. Нужно их как-то забрать. Ага. Вот только как, спросила Rainbow. Мы уже перепробовали кучу вариантов, и всё бесполезно. Всё не всё, но Э, вырвалась из пугального плена Эпл Джег. Но то, что эти ребята слишком упёртые, это точно. Эпл Блум даже переплюнули, и она меня упрашивала после школы дать ей пару молотков да гвоздей. Я ведь ещё спрашивала, зачем так? Она так, прервала Твайла, сдержав себя от рычания. Все рассказы до следующего раза. Мы до сих пор ничего не придумали. А может им нужно возлица друг на друга, предложила Флатершай. "И как мы это сделаем?" спросила Рарити. "Они слишком внимательны и бдительны, чтобы дать своей злости и обозвать друг друга неприличным словом". Хотя идея хорошая, согласилась Twilight, но есть проблема. Мы не можем их спровоцировать так, чтобы они дрались друг с другом, как коты и мышь. А это потому, что Том и Джерри друзья, сделала вывод Pinkie. "Погоди-ка". Twilight гладила свой подбородок, уловив мысль, и над её головой загорелась лампочка. "Эврика!" такая, что у тебя лампочка над головой горит, спросила Applejack, глядя на загоревшуюся лампочку над головой Единорожки. "Какая лампочка?" Twilight попыталась осмотреться, и она действительно увидела лампочку. "Какого сена?" на лице Twilight Pony было недопонимание. Эта идея, воскликнула Пинки. Лампочка, как мозг, в котором много идей. И вот когда появляется самая гениальная, лампочка над головой загорается. "О чём ты?" спросила Rainbow, склоняя голову набок. "Сама не понимаю о чём", я ответила Пинки с довольной мордой. "Неважно, главное, у меня созрела мысль", сказала Twilight. "И она заключается в следующем: А в это время Том и Джерри добрались до какой-то хижины, которая напоминала логово какого-нибудь отшельника или аборигена. Парочка несколько наpregлась. Правда, когда гневная Пегаска на хвосте, место укрытия выбирать не приходилось, поэтому кот и мышь вошли туда. И внутри он оказался очень похож на шатёр для какого-нибудь специалиста в алхимии, да и всякие пугающие маски стояли в разных местах дома. Домы Джерри уже чувствовали неладное, а потому готовились уходить. Как тут же их окликнул женский голос. Коты-мышонок ко мне пришли, от проблем своих решили уйти. Это была кобылица, которая выглядела как зебра, те же чёрно-белые полоски, не везде, конечно, но они были, и у неё была кьютимарка старого символа солнца. Также на ней располагали золотые браслеты на копыте, С же и золотые серьёжки в ушах. Та не выглядела уж слишком страшной, но всё равно заставляла парочку немного побояться. Убегаете двое от понебазлённой. Не в любви быть лошадь диосёдланная, спросила кобылица с рифмой. Томы джерики в нули. Они даже не стали спрашивать, как она догадалась. Я вижу проблемы большие от вас и попортели нервы всем уж не раз, но так уж быть, задержу я вас. Помощь мне будет очень нужна. Кот и мышь вздрогнули после этих слов. "Думаете вы скорее всего я съем вас, оставив без всего?" спросила кобылица со улыбкой. Тогда вы ошиблись, мои дорогие. Помощь мне с зельем очень сгодилась. Думала я за Apple Bloom пойти, а тут вы решили ко мне зайти. Парочка теперь успокоилась окончательно, так как раз Apple Bloom была у помядута. Значит, эта кобылица ей знакома. Но показывая пальцем на выход, они обозначили то, что им нужно торопиться, потому что их ждут. Я вас минут так на 5 заберу, надолго уж точно вас не займу, ответила кобылица, но потом она посмотрела на мышонка, на плече которого был амулет с оранжевым яблоком. Элементы гармонии носите с собой, отобрали у злой братией борьбой. Вот теперь Том и Джерри точно хотели узнать, как она об этом узнала. Знаю я о том, что здесь творится. Ваши злые братья скоро хотят, чтобы по давна не было ни за одного из котят. Вот и варю я зелье сейчас, так как не действует магия никак. Чтобы зелье это мне скоро закончить, нужно шерстинки мне ваши подёргать. Том и Джерри совсем не понимали, зачем ей шерсть, но всё же решили дать ей по паре штук. Она дала им небольшие чашки и, оторвав пару шерстинок, та понесла их в копыте к котлу, где варилось что-то невероятное. Внутри котла варилась едко-зелёная жижа, которая была страшно густой, а по тому тому и Джерри старались не представлять его назначение. Стоило нам познакомиться сразу, и не поздоровались мы даже ни разу, заметила кобылица. Языкора, в лесу я живу. Я зелье да амулеты разные творю. Том и Джерри опять столкнулись с проблемами представления, но знаю я вас, коты-мышонок. Томами Джерри кое-пони нарёк. Слышала я от Паплу маленькой, очень хорошей вы. Она мне рассказывала, объясняла закора. А сейчас подождите чуть-чуть. Скоро зелье пойдёт с вами в путь. Через несколько минут зелье было наконец готово, и оно несло очень неприятным смрадом, напоминающий запах помоев, и от этого запаха разило глаза. Томас морщила от одного лишь представления это пить от Джерри и вообще хотел удрать, но кот схватил мышонка и хотел, чтобы тот пил первым. Джерри сопротивлялся, но их опять прервала Зекora. Зелье это совсем невкусно, и пить его будет уж очень бездумно. Его вы должны на двойников своих вылить, но только тогда вы должны это сделать, когда они злобу друг другу начнут проявлять до да так, что стоит от них потом убегать. Магия чуждая у них пропадёт, и их злодеяния им слабне сойдёт. том и джерри уже чувствовали нехорошее, хотя это был запах самого зелья. Поблагодарив зебру за помощь, кот и мышь снова побежали дальше. Но не успели кот и мышь далеко уйти, как Спитфайер была уже тут как тут. Вы не сможете от меня удирать вечно, кот и мышь, крикнула Пегаска. Поэтому можете начинать молиться. Спитфайр уже встала в стойку для боя, но она была прервана прилетевшей из-поневиля тумбочкой, которая снайперски придавила Пегаску. Томми Джерри забеспокоились и по тому посмотрели в тумбочку. Капитан Вандерболтов была в ведом состоянии пьяницы. И я Эз вас, эрентш кунареж. После этих слов Пегаска совершенно безчувств выпала из тумбочки. Том и Джерри решили не оставлять Пегаску здесь, а потому кот посадил её к себе на плечо. Хотя Том и не хотел на самом деле её брать с собой, так как за то, что он её седлал, она обещала ему страшные мучения в её академии. Но Джерри напомнил о том, что будет ещё хуже, если с ней что-нибудь случится. Угадайте, на кого падут подозрения? На того, кто летел на спине Пегаски. Так что Том не стал с этим спорить, а потому Покор нанёс Пегаску на спинии. Наконец, Том и Джерри добрались до укрытия подруг, а оно находилось в обычной палатке. Rainbow, увидев нокаутированный Spitfire, сильно перепугалась. О божечки! Вы что с ней сделали, изверги? сдержанно спросила Rainbow. Ау! очнулась битфайр прямо на плече тома где это я ничего не помню о том прогнул в небо и он пинки была прервана мышонком который просил её не говорить этого том попросил рассказать хорошего и жестом режущего пальца по шее показал что с ним будет если расскажут официальную версию а том спас вас начала твайлайт Вы врезались в дерево, когда летели сюда, а он как герой прибежал, сделал вам реанимацию и искусственное дыхание, продолжил аритмии. Том обалдел от выше услышанного, а Джерри расхохотался от такого героизма. Вот как значит, переварила услышанное Spitfire. Тогда Отпустите на землю, пожалуйста. Том опустил Пегаску на землю, и теперь он старался близко не подходить, а Джерри продолжал хохотать над ре анимацией Тома, и тот не обременил дёрнуть мышонка за хвост. Быстро разъяснив ситуацию, Спитфайр вспомнила о своей работе, а потому сразу же улетела из палатки. Том не хотел сейчас рассказывать, что на самом деле было. Вместо этого он указал на элемент честности, который сейчас был на плече Мишонка. Отлично, один есть, воскликнула Twilight. А теперь, ребята, слушайте план, который мы придумали с девочками. Том и Джерри приготовились слушать. Значит так, Дискорд создал ваших двойников с помощью вашей шерсти, а значит, часть вас у них всё равно есть. И так как вы друзья, следовательно, друзья они и между собой. Но вот если мы начнём враждовать, тогда и они будут враждовать, верно? Они будут доводить друг друга, и тогда мы сможем у них отнять остальные элементы гармонии. Всего-то нужно, чтобы вы снова стали врагами. Том Эджерия, добрый ли план, но у них был свой козырь. Том вытащил из кармана маленькую бутылочку с зелёной жижей. Том, потряс перед глазами Пони и открыл её. Вонючий запах разошёлся по всей палатке, всех перекрутило от такой вони. Рарите же тошнило. "Святые яблоки, что же это такое?" спросила Эпл Джэк. "Воняет так, будто 100 раз купались в помойке". Это зелье, сами не знаем, что вытащил листок Джерри. Его нам дала Зекora, чтобы мы облили им наших клонов, но только в том случае, если они будут враждовать. Так что мы можем объединить наш план. Зекora удивилась Rainbow. Она знает запах помойки? Фу, поморщилась Pinky от ещё одного вдоха этого зелья. Мой нос И очень хочется лить слёзы. Не тебя одной, Рарити держала рот копытом, лишь бы удержать свой завтрак. <r Therapy> "И что же это зелье сделает с ними?" спросил Отвайл, держа нос закрытым. "Это должно лишить наших клонов магии, которую Дискорд и их наделил", ответил Том. "Нам только нужно отравить их друг на друга". "Ох, как же не хочется, чтобы вы снова воевали", признала Эплджек. Но ведь это же ненадолго, сказала Флаттершай. На что Том и Джерри пожали плечами. Ну ладно, Твайлайт предчувствовала интересную битву. Тогда начнём. Глава восьмая. Друзья как враги и враги как друзья. Том и Джерри сразу же прикинули план и приступили к его исполнению. Они начали гонку друг за другом. Элемент гармонии решили пока оставить у носителей, как никак надёжней будет. А те собрались пока наблюдать за происходящим, потому что решили, что будут только мешать. Вылетев на улицу, Том сразу же схватил гитару и со злой мордой гнался за мышонком, а Джерри уже собирал боеприпасы, чтобы обороняться от кота. Том и Джерри пробегали рядом с ратушей города. Как оказалось, и решили туда забежать Мэлтом и Мэлджери, которые находились совсем недалеко и сразу же почувствовали недоброе. Том крушил всю ратушу, которая и без того была разнесена сверху донизу, лишь бы попасть в мышонка. Но тот уворачивался и кидал мороженое в морду кота. Тогда кот схватил ленточку и использовал её как lasso. Но Джири подставил металлический шар от столба и тем притянул подарок к себе, получив при этом массу великолепных ощущений. Мышонок побежал на второй этаж, но кот каким-то образом опередил его и схватил мышонка. Том приготовил свою гитару и выстрелил ею мышонкам, как из лука прямо в окно. Джерри разбил своей головой стекло и полетел в столб со знаменем Поневиль. Хороший удар в морду был очень неприятным для Джерри, а потому он сильно разозлился. Мышонок сорвал знамя и спустился на нём, как на парашюте. Джерри придумал самое страшное оружие любова ката. И игрушечную рыбу с петардой. Найдя саму игрушку, напичкав её различными петардами, он пустил бомбу прямо в ратушу. Том увидел прилетевшую к нему рыбу и, наконец, учуя в свою мечту, он, не думая, проглотил эту самую рыбу. С чувством удовлетворения он оторвал маленькую щепку от доски и начал чистить зубы. Затем раздался мощный взрыв, напрочь уничтоживший ратушу. Всё, что от него осталось, лишь совершенно чёрный кот с почему-то всё ещё целой щепкой, которая всё равно рассыпалась в лапе. Ответная злость не заставила себя долго ждать, а потому без всяких сложностей Том поднял тяжеленный стул и запустил в мышонка стоящего рядом со столбом. Однако мышонокловка увернулся, а стол после посадки выплюнул все шкафчики, которые полетели прямо в клонов. А те даже не успели среагировать, а потому ящики повисли на их шее. Тогда до них дошло, что эта парочка задумала, и сию же секунду приступили к использованию магии. Но как ни старались Мел Том и Мелджерри помешать, то мы Джерри всё равно продолжали строить друг другу подлянки. А в результате клоны больно столкнулись с подставкой, которую установил Атвайлайт. Как удачно и как вовремя. Во время очередного захода за угол поневили, кто-то схватил Джерри к себе, а Том удивился, куда же мышонок запропастился. Затем на него упала наковальня. Тамвис, плющенный, выбрался наружу и увидел Флаттершай, а на её спине сидел Джерри. Это за то, что Реймбо в бочке закрыл и за мой Фингал. После этих слов Флаттершай ударила копытом в кулак своего друга Моул Брахув. С наглой мордой Флаттершай улетела вместе с мышонком в другую часть города, а Том почувствовал, будто кто-то вяжет его хвост. И это была собака, к лапе которой привязан хвост кота. Внешний вид, конечно, пытался убедить в обратном, но потом собака залаяла. С криком страха Том помчался прочь от собаки. Кот всё ещё пытался разглядеть подвох, но лай был настолько убедительным и женским, что Том даже не рисковал посмотреть назад. Вдруг во время побега собака врезалась в фонтан и что-то вылетело из неё прямо в воду с громким хлюпом. Том всё-таки увидел, что собака фальшивая, а в фонтане лежала пинкий пай. Кот недоумённо и в то же время со злобой посмотрел на розовую пони. Упс. Хи-хи. Неловко как отнула кобылка. Кажется, я неудачно пошутила. Не обижайся, Том, я не специально. Впрочем, в этот момент в кота прилетел салат с помидорами. Джерри на жёлтой пегаске дразнил Тома, и Флаттершай тоже хоть и с трудом раззадорила кота, покривляв рожу. Том всё-таки подумал, что пони ему мстят. По-своему мстят. Так что он достал из гривы пинки папирок и запустил в дразнящую парочку. Снайперским попаданием в лицо Флаттершайта начала падать и упала в кем-то из-за чем-то посаженный колючий куст. С диким воплем Пегаска взлетела в небо, а Джерри удачно упал на стебель куста, чтобы не уколоться. Том подошёл к мышонку и думал, как к нему подойти, но в этот момент он заметил то, что Мэлтом и Мэлджери начали заниматься тем же самым, так как они обменивались магическими пантами, вроде обливания краской и избиения скипетрами, на конце которых высечена голова улыбающейся во всю морду пони. А после они и вовсе начали лопопашную драку вместе с их борьбой. Том всё больше и больше хотел прибить Мишонка, а да и тот решил укальнуть кота парочкой колючих иголок прямо в нос. Кот схватился за морду, а Джерри ушёл в глубь куста, и сейчас Том попытался его там найти, правда, Реймбл, проходя сзади, случайно толкнула кота в куст. Тот старался сдержать крик боли, но такую боль невозможно держать в себе, а потому он пулей вылетел из куста. Ой, прости, чувак, иронично сказала Rainbow. Я случайно тебя толкнула. Не злись. Jerry показал Rainbow большой палец, а затем направился в сторону роскошно выглядевшего бутика. Он вытащил все иголки, а потом сразу же продолжил преследование. Но на дороге почему-то оказался кусок сыра между двумя небольшими кустиками и деревьями. Том недоумённо поднял сыр, и тут же его ноги потянули вверх, и он больно ударился о ветку очень нежным местом. Кот от боли завизжал как девочка, а после упал в бочку с водой. Страдалис вытащил голову из бочки, но та была моментально закрыта крышкой. Хитра Эппл Джэк поставила локоть на крышку бочки и положила голову на копыта. С довольной мордой она смотрела куда-то вдаль. Эх, сокорок. Слыхал ли ты когда-нибудь томесть блюдо, которое подают холодным? Так вот, пойми, котик, ничего личного. Просто яблоки. А после она вытащила пиранью в банке, с ухмылкой на лице, она открыла крышку и бросила банку в бочку, а потом опять закрыла её, всё ещё сев сверху. Чётко слышалось хлюпанье Тома в воде и как пиранья вкусно кушает. Нет, у Эпл Джег не было в планах жестоко убить кота. Просто она решила, что сидеть с лажекопыта совсем не дело. А если точнее, то подруги договорились отыграться на сложившейся ситуации, то есть отомстить коту за причиненные увечья, плюс дополнительная провокация на погоню. Наконец, Том всё-таки выбил крышку бочки, свалив оранжевую пони на землю. Весь погрызаный и спиранией на ноге, он схватил её и выбросил куда подальше. А после он сердито посмотрел на пони, которая неловко улыбнулась. Э, дружок, ты не сердись. Я не нарочно. Apple Джекс сейчас ну очень не хотела получить за свою месть. Но Том нежно погладил морду кобылицы, и той это понравилось. А после он лапой зажал её нос, схватил за задние ноги и бросил в её бочку. Том немедленно закрыл пони в бочке, а вдобавок ко всему завязал её так, чтобы нельзя было её открыть, а сам побежал дальше. Ну почему так, спросила Опал Джеку воздуха. Почему этот кот хочет, чтобы я из него сделала шубу? Через несколько секунд Том оказался в бутикeнии, медленно вошёл в дом. Уже на пороге на него высыпали кучу мусора. Глаза то могли дели через облитую грязь на недовольную белоснежную пони. "Сточать тебя не учили, сукоран?" спросила Рарити, держа пустое ведро магии. Амушонак уже был недоволен таким поведением своего противника, однако тот вытряхнул из себя весь мусор, ещё и задев пони. "Ах, моя прекрасная шорстка!" Моя чудесная грива! Рарите начала кипеть от злости. Лучше беги, пока я тебя не догнала. Том понял, что сейчас с ним сделают, а потому побежал прочь из бутика, но Рарите почему-то осталась на месте. Пуня оказалась предусмотрительной, и всё своё тело она покрыла защитной плёнкой. Спасибо, Твайлет, за подсказку заклинания. А Джерри, кнув в знак благодарности, выбежал из дома. Вот только Рарити было малость обидно. Будьте вы с этим котом неладны. Мне теперь надо всё это прибирать, сказала Рарити, осматривая валявшуюся кучку мусора у порога да и во всём доме. Томы Джерри продолжали погоню, а Твайлет стояла рядом со своей библиотекой и заметила то, что Мэлтом и Мэлджерри тоже ведут войну. Теперь можно было приступить ко второй части плана, но Том и Джири почему-то не собирались даже к нему переходить. До фиолетовой пони дошёл изъян плана. Эта парочка и их клоны связаны не то душой, не то шерстью, но ярость они копит одинаковую. И теперь Том и Джерри не прекратят бить друг друга, пока им это не надоест, а Мэлтом и Мэлджерри разнесут весь Панивиля окончательно, а после примутся изостальную эквестриум. Нужен был очередной план, так как подруги перестарались со своей местью, и сейчас они были слегка заняты. Но тут на её плечок кто-то положил лапу и, посмотрев на незнакомца, у Twilight уши завяли от того, кого она увидела. Томми и Джерри продолжали погоню, попутно сбив своих клонов с помощью лопаты и доски от ограды, подбираясь ближе к библиотеке, Томми неожиданно получил удар в лицо. Лицо кота было смято, как от удара кулака, а вот когда он вытащил голову и посмотрел, в кого он врезался, Он признал серого бульдога Спайка. Запищав от страха, Том попытался удрать, но пёс поймал кота за хвост и потянул к себе. "Стоять, котик", приказал Спайк. "Ты куда это собрался? Я ведь даже не поздоровался. И где этот мышонок?" Джерри спрятался за рядом стоящую двайла, и когда вышел из-под её копыта, он показал на себя пальцем, мол, я. "Да, ты", ответил Спайк. "Иди сюда." Мышёнок сразу же подошёл к Спайку, и тот, держа кота за хвост, опустился пожать лапу мышонку. Джерри хоть и не довымал, но всё равно пожал псу лапу. Твайлет была в шоке настолько, что она подумала, будто в таком шоке она не была никогда в жизни. Она смотрела на эту троицу с приоткрытым ртом и дёрганым глазом, мысленно вопрошая: "Да что это за shenanigans?" Прошу Прощение, э, -э, -э Сэр. Новых, знаете, спросил от Twilight, сохраняя всё то же выражение лица. Ещё бы этих двоих мне не знать, ответил Spike, отпустив кота и посадив мышонка на лапу. Они чуть ли не каждый день возле моего двора носятся, и каждый раз я бью этого кота по его мерзопакостной морде. Но сегодняшний день я буду считать исключением. Джерри уже достал тяжёлое ядро, чтобы бросить в кота, но Спай конфисковала рудье. "Э-э, пригрозил Спай. Нельзя". И Том тогда попытался схватить мышонка, но сразу же получил от пса кулаком по голове, став ещё ниже. Том был закопан в землю до колен Twilight. "Только попробуй". Эм Погодите, а вы как здесь оказались? Этот вопрос Twilight волновал больше всего. Прошу прощения, милая, но мне кажется, мы не представились. Меня зовут Spike, вытянул лапу на лапопожатие пёс. А меня Twilight Sparkle, ответила Twilight, дав ему пожать её копыта. Знаете, у вас и стёска. У моего первого помощника тоже имя Spike. Польщён, гордо ответил Spike. А теперь рассказываю, как я тут появился. Вчера я спал в своей кануре, хотя сначала ждал, когда же опять пробегутся эти двое. Но их почему-то я не видел в течение всего дня, и, как правило, по пятницам их можно ждать. Это для меня было сюрпризом. А потом, спаек на секунду остановился, но потом продолжил. Потом кошмары начали плести слухи, мол, с ночи четверга то мне слуху не ухом. Я решил пройтись по городу, но я их так и не нашёл. Все свалки перепроверил и Том всё ещё вкопанный в землю старался сдержать смех, потому что, оказывается, Спайк беспокоился за него, да и Джерри был к этому удивлён. Секунду. Спайк повернулся к коту, исхватил его за глотку, отчего у того глаза изорбить чуть не вылетели. Пёс вытащил тома из земли и посмотрел на кота нос к носу. Слушай сюда, котик. Бродить по свалкам идея твоей хозяйки, которая с ума сходит от того, что тебя нет. Она уже и в отлов животных позвонила, потому что думает, будто ты со златнее убежал. Поэтому я искал тебя. Так что скажи, спасибо, что я сейчас добрый, потому что при иных обстоятельствах я бы тебе свернул шею. Спайк отпустил Тома, и Джерри тоже решил молчать. «Э, на чём я остановился? Ты бродил по свалкам, спросил вышедший на улицу дракон Спайк. Ух ты, дракону удивился Спайк. Молодой ты какой-то для дракона. Он и так молодой. Тваль ведь всё же согласилась с меткой пса. Да что вы привязали? Застанал дракон Спайк. Я вполне взрослый. Не преувеличивай. Ты больше смахнул бы на котёнка, нежели на драконка, возразил пёс Спайк. Ладно вам. Остановила надвигающийся спорт-вайлайт. Вы остановились на свалках. Ах да. Так вот. Я понял, что ей их не найду, а потом решил поискать ещё завтра. На следующее утро я отправился снова искать, но пройдя по одному из переулков, мне кто-то заехал крышками от мусорных баков по голове, и я отключился. Потом я просыпаюсь в каком-то замке и вижу двух высоких кобыл, одна белая, другая тёмно-синяя, и они мне сказали, что Том и Джерри здесь. Я сначала чуть было не подумал, что я взбренддил, но всё-таки это было не так. Они мне также рассказали про то, что они вам тут на мозги накапали. Спайк почему-то всхихикнул, <смех> даже про то, что этот кошак укусил ваш круп. Да, с досадой и злобой посмотрела Twilight на Тома. Знали бы вы, как он укусил за то же место свою старую хозяйку два тапочка. Вы бы со смеху померли, как она его утюгом гладила. Я свидетель, этот мышонок свидетель. Оба слышали то, как он визжал. <смех> Магу представить. Твайлайт действительно представила эту картину и не улыбнуться она не могла. Так, а теперь к сути. Принцесса Селестия и принцесса Луна рассказали мне о том, что тут происходит. Мол, какие-то клоны тут бегают, что на них магия не действует, что теперь на томае джериан действуют. В общем, они меня телепортировали в ваш понивилл, чтобы я вам помог. Верно, подметила Твайлайт. Этот пал после удара, а значит, принцесса мне составила труда тебя сюда переместить. Так, ну где эти двое и ваши элементы гармонии, спросил Спай, осматривая зону. Я этих гадёнышей в землю закопаю, посыплю удобрениями и когда не взорастут, пройду травокосилкой. Жестоко, заметил дракончик с небольшим страхом. Для них самое то, ответил пёс. Поверь, бывает и намного хуже. А вот и наши друзья воскликнула Twilight. Те увидели высокого бульдога, и некоторые, а в частности Rarity, Fluttershy и Pinkie Pie вдрогнули от одного вида этого пса. Матчесная обалдела Rainbow. Ничего себе пёс. Чего вы так глаза на меня вытаращили, спросил Спайк Пёс недоумённо. Бульдога ни разу не видели. Но такого, как ты, нет, ответила Эпл Джэк. После быстрого знакомства и заряда подзатыльников тому за причинение дополнительного вреда, особенно Флаттершай, все сразу же начали соображать. И что будем делать? спросила Флаттершай. Я думаю, что Спайк Пёс может легко подойти к Мелтому и Мелджери и начать отвайлайт, так как с ним нет никакой взаимосвязи, я думаю, это будет легко. А вылетят озельечко, спросила Пинки. А вот тут нужно быть осторожным, так как если будет промах, то тогда придётся готовиться к худшему по причине нехватки времени на новое зелье. Не волнуйтесь, дамы, я разберусь с этими наглецами, воскликнул пёс Спайк. Должна заметить, вы потрясающий дженталикольд, в отличие от этих двоих, указала Рарити на Томайджэри, на что тех мыкнули. Конечно, да. Пёс Спайк бездоли стеснения наклонился к кобылице и, взяв её копыта, он поцеловал его, на что Спайк дракон как-то подозрительно отреагировал. Ладно, приятель, мы если что подстрахуем тебя, сказала Эплдж. Ну, я тогда пошёл. Спайк пошёл вперёд, но после повернулся. А где они? Клоны Томайджэри опять воевали в центре города, разнося всё подряд. На улице, кстати, уже постепенно опускался вечер, но пока ещё достаточно светло. Они находились в страшной ярости и хотели перегрызть друг другу глотку. Мелтом до сих пор держал элементы гармонии при себе. Он уже не думал о том, как их защитить. Он хотел прибить Мишонка всеми правдами. Тебе когда-нибудь говорили, что ты идиот, спрашивал Мелтом, нанося удар сковородкой по голове Клона Джерри. Ты "Мне это уже говорил. Попробуй что-нибудь другое", ответил Мел Джерри, зарядив битой по лицу клона Тома. Тот схватил мыша и глядел ему прямо в глаза. "Да знаешь ты, что Дискорд нам доверяет и что с нами будет, если мы его подведём?" "Знаю, кретин. А потому нам нужно как можно скорее избавиться от Каты и мыша так, чтобы о них не было ни одного упоминания и зарыть эти элементы гармонии куда подальше". А сейчас мы с тобой дерёмся, как кот с мышью из-за них. И пока те ругались, Том и Джерри и Спайк стояли между их мордами, с улыбкой наблюдая за беседой. Лучше бы я поехал в Манхэттен, чем дрался бы с таким катадуром вроде тебя, выпалил Мелджери. А я бы тебя сожрал при первой возможности, но иначе наш план рухнет, и мы не обретём свою тело и душу, ответил Мелтом. Между ними раздался характерный хм, и, посмотрев на источник звука, клоны обернулись. Спайк. Мэлтом был крайне удивлён. Сюрприз болваны с улыбкой ответил Спайк, после чего зарядил коту прямой мощный удар в лицо. Кот вместе с мышон полетели в очередную тележку с помидорами. Выбравшись из неё, у Мэлтома глаза стали большими и красными, а у Мэлджери новая голова. Ох. Давно я не бил твою кошачью морду, Том признался Спайк. Хотя я так по этому соскучился, что даже не знаю. Может и тебя разукударить. На что Том прикрыл голову руками и стиснул зубы. Ха-ха, добрось, да я шучу. Пока. А Джерри тоже предчувствовал хорошую кататрёпку, но сейчас есть куда более интересные ребята для избиения. Спайк со зловещной ухмылкой шёл на злую парочку, а те в панике попытались хоть что-то сделать с этим пони, но магия, к их ужасному сожалению, не работала. Пёс схватил кота и мышь и с той же морды на них переглянулся, попутно отобрав все элементы гармонии у кота. "Ну что, ребятам?" спросил Спайк у Тома и Джерри. "Предлагаю немного повеселиться". носители элементов гармонии а после и остальные жители поневили пришли посмотреть на это зрелище как кот мышонок и пёс избивают злых кота и мыша спайк провёл рестлерский приём в котором он обхватил мелтома лапами взлетел вместе с ним в воздух и упал на землю раздавив его всем телом джерри бил своего клона как боксёрскую грушу а тот просто не успевал что-либо использовать против веша, так да ещё элемент магии был на Джерри, и магия действительно работала слабее. В конце концов, Джерри ударил мощным аперкотом, заставив своего клона высоко подлететь в небо. Потом решил дать по не то, что они так хотели. Он подвёл своего клона к толпе и бросил его к ним. похлопав лапами, он подошёл в сторонку, чтобы не попасть случайно под раздачу. Последний удар пришёлся клюшкой для гольфа Амеро Панивиля, и сейчас клон летел обратно к тому и упал в бочку с водой. Том забросал туда кучу пираний, и крики несчастного Мелтома разносились чётко и громко. Алджерри уже почти доцепил Джерри Магии, но случился сбой. Так как магия ослабла и потянул мышон как себе, клон потерял контроль, и тогда Джерри не упустил шанс ударить ногой в стиле Брюса Ли. Клон улетел в бак с мусором и закрылся там. Раздались радостные вокли Кипони, и элементы гармонии тоже были рады такому успеху. Спайк притащил клонов обратно и поставил их на землю. Ну теперь дело зелий, сказал Спайк. Томми и Джерри быстро вытащили бутылку, и из неё всё-таки воняло чудовищным смрадом. Фу, воскликнул Спайк от такого запаха. Воняет как после носков, которые не мыли месяцы, помножили в 4 раза. Впрочем, это было уже неважно. Теперь эту гадость надо было вылить на клонов. С великолепной чёткостью это и случилось. После этого оба начали дрожать, а потом испытывать разные метаморфозы, превращаясь во всякую всячину, даже в pantalоны старой хозяйки Тома. Через несколько секунд оба растворились. Снова обрадованный крик многих пони раздался по всему Понивилю. Носители элементов гармонии были спокойны, хотя бы за то, что одной проблемой стало меньше, но теперь надо было разобраться с дискордом. Через несколько минут жители Поневиля, начала мэр Поневиля: "Я бы хотела от имени всего города поблагодарить этих трёх героев: Том, Джерри и Спайк". Мы очень вам благодарны за вашу помощь. Вы были невероятны и очень великолепны. Спасибо вам, бросил Мэм, ответил Спайк. Если какой-то подлец опять возьмётся за порчу чьей-то жизни, и в том числе и вашей, мы забудем про свои войны и поможем вам. Затем Спайк обратился к Тому и Джерри. "Я ведь прав", на что оба кивнули. На через пару секунд всё почему-то расплылось в глазах Троицы, и время словно остановилось. В центре толпы снова появился Дискорд. "Какая досада", сказал Дискорд, натачивая когти. "Вы уничтожили моих томов и Джерри. А вот и клоун с приколами в кармане", заметил Спайк, потерв пальцем нос. "Знал ли ты, что эти двое тебя фактически предали?" Увида ответил Дискорд, глядя на два пальца, на которых были клоны Тома и Джерри. Они хотели оставить меня в дураках, но я как раз-таки в дамках, потому что я повеселился от души это раз, и они достойно приняли поражение от вас. Это два. А теперь иди сюда, бородатый дурень, выпалил Спайк, засучив рукав. Я тебе быстро пропишу больничный счёт. Извини, дружок, но у меня другие планы. Дискорд çокнул пальцами, и рядом с ним появились носители элементов гармонии почему-то бессознания. Том и Джерри сразу же разозлились, а потом без предупреждения побежали на дракона, но тот опять исчез. Если вы хотите помочь им, то давайте поиграем в игру. Она называется Угадайка. И загадка такая: Найдёте вы путь в доме одном, где звери живут, и страх они ведут, потому как её взгляда страшаться, лишь бы на него не попасться. Удачи. Ха -ха -ха -ха -ха. Внезапно всё снова стало нормальным, и пони носились по городу, кого-то выискивая. Спайк Дракон прибежал, и, тяжело дыша, сказал: Наши подруги пропали. Томми и Джерри были сыты по горло этим цирком, и они вновь пожали друг другу лапы, чтобы поскорее покончить с этим. Ну, дискорд начал спайк. Эти двое из тебя сделают бифштекс не лучше, чем я. Тебе остаётся только беречься. Глава 9. Финито на подходе. Доми Джерри в библиотеке бродили вокруг стола и пытались разгадать загадку Дискорда. Спайки тоже думали над разгадкой, но в голову ничего не приходило. Каждый раз в голове крутилась эта загадка: "Найдёте вы путь в доме одном, где звери живут и страх они ведут, потому что, как её взгляда страшаться, лишь бы на него не попасться". Вопрос был в том, кого звери могут страшиться, причём они живут в доме, и получается то, что так то страхом обдаёт, и есть та цель, к которой нужно идти. Осталось догадаться, кто это. Том и Джерри легко пришли к такому выводу и потому объяснили и Спайку псу. Пёс с жалостью удивился мышлению этих двух паразитов, но потом обратился к Спайку-дракону. Приятель, слушай внимательно, Получается, мы ищем дом какого-нибудь укротителя животных, вроде циркового акробата или что-то типа этого. И он умеет взглядом заставлять зверей стоять и бояться. Поэтому, крутив в голове, кто это может быть? Так, Спайк задумался на пару секунд, параллельно стуча по голове, как бы пытаясь выбить догадку из головы. Ну же, Спайк, соображай. Однако так же быстро, как и комета в космосе, пришла мысль к Спайку, и над его головой загорелась свеча. Я придумал. Спайк пёс пальцами и потушил свечу над головой Спайка-дракона. Я прекрасно помню предупреждение от Валот о том, что во время подобной ситуации вроде этой ты умудряешься вести по-своему и сводить на нет практически любую идею. Скажи честно, что ты задумал? Но ну, Спайк Дракон замялся. Немного алмазов. На голодный желудок плохо соображается. Вот как, пёс в соответствующем стиле начал размышлять, пальцы пистолетом по подбородку, а после перевёл взгляд на Томай Джерри, и у него на лице проползла улыбка. Через несколько секунд Том был наряжен в костюм старателя: куртка и каска, а Джерри сидел в грудном кармане и не очень-то понимал, что сейчас будет. Рядовой Томас и рядовой Джерри обратились в армейском стиле к спайк-пёс. "Ваша задача накопать как можно больше алмазов в области, которую гражданин Спайк вам укажет. Как только он закончит обедать, помогайте ему додумывать загадку. Задание понятно?" В ответ кот поднял палец, чтобы спросить, но никаких но солдат. Выполнять приказ. Не то я из тебя сделаю веник, и ты будешь с собой полы подметать. То же самое касается и тебя, рядовой мышь. Марш за работу. Том беспрекословно отдал честь своему главнокомандующему и вместе с Джерри направился в сторону неизвестно куда. Спайк пёс шлёпнул себя по лицу. "А из-за чем так сурово?" спросил Спайк Дракон. "Просто так", ответил Спайк. "Я до сих пор помню, то как этот блохастый охотник на мышей мне динамит подсунул вместо кости. А он прекрасно помнит, что я с ним после этого сделал". "И что же? Может, ты его побил, потом привязал его к какой-нибудь ракете и запустил в небо?", предположил Дракончик. В точку ответил пёс. Такое приключение в небо он запомнил навек, потому что он потом ещё и в двигатель самолёта влетел. То ещё было зрелище. Я не совсем понял, что за самолёты, недоумённо спросил Спайк Дракон. Ах, да. У нас же такого нету, опомнился Спайк Пёс почесав затылок. Через несколько секунд Томи и Джерри пришли с вёдрами алмазов, хотя было заметно, что оба выдохлись, потому что они старались максимально быстро. Вот Спайк указал пёс на парочку. Вот так работают эти двое, если их хорошо попугать. Через несколько минут Спайк Дракон быстро закусил алмазами и сразу же приступил к разбору загадки, а Спайк Пёс осматривал элементы гармонии, одновременно изучая их происхождение и предназначение. Томми и Джерри лишь смотрели на подступающий закат, который выглядел в этом мире очень красиво. Но было бы так, если бы не Дискорд, который просто ну, не даёт нас смотреть на это чудо природы. Наконец дракончик разгадал загадку и выбежав на улицу, указал следовать за ним. Дом Джерри и два Спайка находились сейчас рядом с одним домом. Недалеко от него висело много скворешников, а с другой стороны прямо целый зоопарк. Сейчас он был окружён разными животными: от медведя и до птиц и маленький белый кролик вообще приготовил таран, так как отсутствия хозяйки не есть хорошо. А после все прекратили суматоху, так как увидели пришедшую четвёрку. Кролик сразу же посмотрел на Тома и Джерри, после чего указал на них пальцем и произнёс боевой клич. Все звери пошли в атаку, а Томи и Джерри испугались в разы сильнее, чем тогда, когда за ними катился огромный валун в турпоходе. Они тут же дали дёру, правда, далеко убежать не успели, так как их в ту же секунду нагнали. А потом из этого огромного побоища можно было слышать лишь вопли Томи и Джерри. Спайк пёс не понял вообще за что. и Затома. Флаттершай получил Фингал под глазом, пояснил Спайк Дракон. Когда она долась Затомам, она врезалась в стену и оставила на себе этот неприятный след. Мы, кстати говоря, к её дому пришли. Теперь понятно, почему Томми и Джерри получают за своё, признал Спайк пёс. Погоди, а в чём суть загадки? Как там звучало? Найдём мы путь в доме одном, где звери ведут страх. Они страшатся взгляда и не хотят на него попасться. Флаттершай обладает возможностью, как бы говоря, заставлять животных ей подчиняться. Для этого она использует взгляд. Когда она смотрит на кого-то поистине такими злыми глазами, он сразу же делает то, что она скажет. Например, вот этот кролик Angel. Он у неё любит протестовать, но когда она на него так посмотрит, так сразу же прекращает. "Я даже на себе не захочу такое проверять", сказал пёс. Через некоторое время отрёпаные и побитые Том и Джерри выбрались из зоны борьбы и быстро выскочили на крышу дома. Они влезли через трубу камина и начали искать, чем можно накормить всё это зверьё, иначе их съедят живём. Молниеносно запрыгав по полкам и холодильнику, кот и мышь всё собрали туда и выбросили наружу. Теперь животные могли хотя бы отвязаться от них и можно спокойно впустить Спайка в дом. Теперь остался логичный вопрос: где же этот проход? Но ответ пришёл незамедлительно. "Так, парни", обратился Спайк-пёс к Тому и Джерри. Надевайте элементы гармонии. Они обладают телесной памятью, то есть эти штуки помнят кто их хозяева и смогут работать как радары. Я это говорю, потому что не исключено, то, что дискорт их мог как-то разделить друг от друга. Поэтому нам нужно быть внимательными. Надевайте. Том надел на себя элемент честности и щедрости, а Джерри себе на плечи верности и смеха. Было тяжеловато, но терпимо. Спайка, ставшаяся элементом добраты и магии, после этого они почувствовали, как магия пробивает их тела, а элементы образовывали радужную связь. Животные взлетели в небо, а связь осталась неразрывной, а после их заволокло в радужную сферу. Затем ударила яркая вспышка, от которой дракону пришлось закрыть глаза, а потом магия прекратила связь, и сфера опустилась на землю. Когда она растворилась перед глазами дракончика, возникло нечто невероятное. У тома на голове оказался рог, как у единорога, такого же цвета, а также кот стал несколько сильнее, так как мышечная масса оказалась немного в приросте. У Джерри за спиной красовались такие же коричневые крылья, да ещё и возможность быстро перемещаться с одной точки в другую. И спайк пёс совместил оба бонуса. Крылья и рог на голове прямо сидели на pse таким образом, он был похож на аликорна. Вот это да, спайк дракон был восхищён. Ого, вот это мне по душе, заметил спайк пёс, осматривая новообретённые крылья и рог. Джерри сразу же вспомнил, что элемент смеха принадлежит Пинки Пай, поэтому он решил кое-что попробовать. Он откуда-то достал огромную кувалду с Байковом в виде пирога и нанёс сильный удар по голове Тома, обдавив его в землю, но при этом лапы до плеч сохранили свою позицию. Тогда Том сразу же встал и запустил из своего рога ледяной шар, превратив Джерри в ледышку. Немного загордившись успехом, он получил удар по ноге от спайка пса и, вскрикнув от боли с вылетевшим языком, пёс заткнул кота ударом по голове, заставив его прикусить свой язык. Спайк Дракон немного посмеялся от такой короткой битвы, но потом перестал, а то ещё и ему достанется. Пёс разморозил мышонка и взял его за лапу, потом и за шкирку кота. Значит так, Киска и Мышка, начал говорить Спайк строго. Мы сейчас должны спасать девочек от Лаб Дискорда, и сейчас мы не будем воевать. Ещё раз на моих глазах кто-нибудь из вас двоих начнёт переганки, я оставлю просьбу принцессе Селестии о том, чтобы она вас занесла на Луну. Спайк указал на восходящую Луну в небе. И вы там проведёте другую десяток лет. Я понятно выразился? Оба кивнули беззаговорочно, после чего они были опущены. Теперь ты, Спайк, обратился к Пёс к Дракону: "Возвращайся в библиотеку и сообщи Селестия о том, что мы отправляемся за носителями элементов гармонии". "Но я тоже хочу помочь", возразил Спайк Дракон. "Ведь Вайлет моя подруга, а ещё я знаю, что ты любишь раритеты", ответил Пёс. Размер глаз дракончика стал с блюдечка, потому что ни один пони, кроме его подруг, не считая самой Радити, не знала его затаённой любви, а тут внезапной наemir узнаёт об этом. О том и Джерри едва такое услышав, начали громко смеяться. "Как ты узнал?" удивлённо спросил дракончик. "Есть одно трепло", ответил пёс с ухмылкой. Я тогда гадаю, что ей опасно доверять любые тайны. Я думаю, ты сам знаешь про кого я отвайлай догадался любовничек. Только она. Пинтикля твой, только без лишнего гнева дружок, успокоил Спайк Пёс. Лучше возвращайся в библиотеку и напиши Селестии. Только поклянитесь, что вы не скажете об этом рарите, прошу вас, попросил дракончик. Клянемся, поклялся пёс, но он заметил то, что парочка всё ещё смеётся, а поэтому магией он подпалил обоим хвосты, от чего те подскочили. Погладив свою пятую точку, они тоже провели руками по груди и подняли лапы вверх. Нет, Пинки клятвы попросил Спайк Дракон. Не наглей, строго ответил Спайк. Свои рты мы умеем держать закрытыми, ну, по крайней мере, я. Но если эти двое расплетут, я лично позабочусь о том, чтобы они больше никак не смогли говорить. Эх, ладно, выдохнул Спайк. Но ей ни слова. Мы поняли. А теперь беги. Спайк Дракон удалился из дома максимально быстро. Самое время искать подруг. Как Спайк и рассчитывал, элементы гармонии создали лучи в соответствии с цветом их носителей. Они указывали на картину с двумя бабочками в яблоках и радугой на заднем плане. Троица подошла туда и приготовилась к чему-то невероятному. "Ну что, парни, готовы?" спросил Спайк. Том и Джерри кивнули. Так и дав вперёд. Все трое запрыгнули в картину, и они прошли через неё, оказавшись неизвестно где. Финальная битва там от Джерри и Спайка с Дискордом уже близка. Троица ощутилась в каком-то сюрреалистичном мире, в котором слишком много разных цветов, сахарноватых туч и шоколадных дождей. Всякого добра пролетавшего рядом и чуть не убившего атома, а впереди виднелся путь по длинному шахматному полу. А это всё было на огромной высоте. Ну если это такой мир, каким Discord желает видеть эквестрию, то вполне логично и понятно. Не будем мешкать, парни, сказал Спайк. Пошли. Троица шла по этой шахматной тропе, но возникло чувство того, будто она растягивается с каждым новым шагом. Хотя на самом деле так и было. Просто Дискорд, скорее всего, решил поиздеваться. Поэтому, когда кот, мышь и пёс устали ходить по тропе, она запульнула троицу прямо к прямоугольному полу с тремя развилками. После приземления быстро счистив с языков полову пыль, Троица посмотрела на развилки, а над ними указывалось два носителя элементов. С одной развилки Rainbow Dash и Pinkie Pie, во второй Applejack и Rarity, ну а в последней Fluttershy и Twilight Sparkle. Discord, похоже, решил, что ребята сами догадываются, в чём юмор, так как сам он не подавал каких-либо признаков своего существования. Поэтому и разделиться кот пёс и мышь решили соответственно. Было, конечно, неприятно делиться по сторонам, но другого варианта как бы и нет. Так что спокойно и с терпением все разошлись по своим сторонам. Спайк прошёл так минут 5, а потом он оказался в совершенно пустом лесу. Внимательно прислушавшись и следуя указаниям элемента магии и доброты, пёс продолжал идти вперёд. Затем элементы отключились, и теперь стало понятно, куда идти и что делать. Потом раздался тихий шёпот из ниоткуда, чуть не пробравший спае ко деморашек. Тебе не нужна помощь. Спайк обернулся на голос, который раздавался у него за спиной. В кустах что-то шевелилось, и пёс, держа себя в лапах, медленно подошёл к одинокому кустику. Как вдруг из-за него выскочила Twilight, которая выглядела до жути безумной. Её грива и хвост были потрёпаны, на лице стояла улыбка чуть ли не до ушей, а зрачки были очень маленькими и глаз нервно подрагивал. "Эй", начал Twilight. "У меня Мало времени. Мне нужно написать отчёт принцессе. Свись, свись, свись. О том, что я сегодня узнала о дружбе. Глаз Твайлайт снова задергался, и это пугало Спайка. "Твайлайт, ты чего?" спросил Спайк, сев перед ней на уровне лиц. "А что? Я ничего." Просто я не хочу оказаться в детском саду. Голос Твайлет звучал как крик и бешенство от непоймичего. За что тебя, принцесса Селести, отправить в детский сад? спросил недоумённо Спайк, хотя он просто поддерживал беседу, прекрасно помня о том, что Твайлет что-то не то. Ты же уже старая для детского садика. Да что ты говоришь? Ты же просто не представляешь, что она может. Twilight была похожа на психопатку, во всяком случае, так думал Спайк. Где? Где все зверюшки? Раздался ещё один голос, в разы страшнее голос от Twilight, хотя и очень нежный. Вы всё равно меня полюбите. И это была Флаттершай в платье зелёного цвета с такими же потрёпанными гривой и хвостом. Её словно кто-то в затылку стил, и теперь она хочет отомстить ему, хотя у Твайлайт такое уже бывало. А, вот и где пёсик. Иди ко мне. Я тебя поглажу, покормлю. Похоже, беда тут со всеми вами, поматал головой Спайк. Ну и что мне с вами делать? Том уже был на подходе к своей цели. Впереди он увидел кучу паникенов, снаряженных именно их платьями и корзин с обычными яблоками и какими-то радужными, но давно сгнившими. Том уже предчувствовал недоброе, поэтому он готовился к драке. "Какое ты существо противное", сказал чей-то голос, хотя он кое-кого напоминал. Среди всех яблок и панике, нав образовалось роскошное кресло, а на нём восседала рарите, но в плаще и с короной на голове, как у королевы. Та смотрела на Томас с нескрываемым отвращением. "Я, принцесса Платина, и ты не смеешь оскорблять мой вкус в одежде своим омерзительным видом". Да как такое существо, как ты вообще смеешь здесь появляться, сказала уже появившаяся Эплджэк, которая выглядела намного иначе. Эплджэк была уже не в шляпе, а в очень неплохом платье в решётку, и с такой гривой, будто её прихорашивали хорошие парикмахеры, да ещё и морда была у неё такая, что даже описание сложно подать. Ну как у любой модной пони. Тон примерно прочувствовал всю степень опасности, но ещё больше: сейчас мы тебя вымоем, почистим, и ты будешь самым красивым существом во всей квестрии. Рарити или принцесса Платина. Приготовила кусок мыла и шампунь. У швета нет никаких сомнений, и по лицу Опал Джек проползла безумная улыбка. Тон понял, что будет очень туго. Джерри был в некотором напряге, но тем не менее продолжал идти вперёд. Затем он пришёл вновь к сахарному уголку, где он прекрасно слышал то, как Пинки-Пай говорит, причём аж несколькими голосами. Одна из комнат была открыта, и мышонок в неё прошёл. Там, в конце совершенно тёмной комнаты, сидела Пинки-Пай, но её грива и хвост были распущены, а сама на что-то шептала про себя. Рядом с ней стояла куча камней, ведро с репами, мешок с мукой и небольшая кучка волокна. Мышонка это не на шутку пугала, тем более он видел, то какая Пеньки-пай была весёлая, а тут она прямо очень грустная или странная. "Они мои друзья", шептала Пеньки-пай. На их юмор уже давно выпал Инкипай резко повернулась и увидела Джерри, у которого душа аж в пятки уползла. Ух ты! Кексики при кексики удивилась Пинкипай. Иди ко мне, мышонок. Ты будешь очень вкусным кексиком. Джерри сразу же взлетел в небо, испугавшись кобылицы, но тут же чем-то копытам получил в голову с воздуха, а потом полетел обратно вниз, врезавшись в кучку камней, Джерри сразу же оправился и услышал ещё один голос. От этого мышонка будет мало толку. Но зато кекс из него выйдет прекрасный. На землю спустилась Rainbow Dash. Только на ней был одекторский халат, и выглядела она весьма пугающей. Может, из-за тёмно-бордовых следов на нём. Стоит ли мне напоминать тебе о том, что я с тобой сделала, Rainbow Dash, с ухмылкой спросила Pinkie Pie, указав скальпелем на неё. Только убери свой скальпель от моего лица, попросила Rainbow Dash. иначе мне придётся занять у тебя немного крови для спектра радуги. Джерри испугался ещё больше, потому что это что-то ненормальное. Дискорд, кажется, совсем рехнулся, но внезапно время остановилось, а Джерри мог двигаться. Он посмотрел ещё раз на безумных пони, которые стояли словно замороженные. Как вдруг двумя копытами его кто-то схватил и вытащил к себе. Это была нормальная Пинки Пай, которая в зубах держала пульт от Чего? Приветики, уважаемые читатели. Я знаю, о чём вы думаете, но нет, автор не имел в виду ничего подобного. Конечно, это Пинкамина из этих дурацких кексиков и Rainbow Dash с фабрики Радуг. Ну вы не подумайте, Серджо, стоп, вмешался я. Афтер, если вы не поняли. И я не понял, пинки пай, какого уха? Я вообще-то, ага. Конечно. Ты хочешь сказать, что никакой жестокости здесь не будет, но знаешь, ты так это описываешь, что тебе и поверить сложно. Я тебя вообще-то защищаю. Иначе, если отзыв оставят, то он точно не будет добрый. Джерри вообще не понимал, что происходит, и глядя на Пинки Пай, просил её объяснить, что это значит. По идее, как бы, погоди-ка, выбежала из ниоткуда Rainbow Dash. Пинки, мне тоже интересно, и что это всё такое? Четвёртая стена, ответила Пинки. Ты опять за своё, хмур, спросила Rainbow. Да Джерри дошло, что имелось в виду под четвёртой стеной, но ему было непонятно, что это за злые пони. Пинка мина здесь из одного фанфика под названием Кексики. Он очень противный, его даже читать невозможно. Да и более того, меня там выставили в отвратительном цвете. В каком, спросила Rainbow. Чего загласили? Я не понял, опять я возмутился. Погоди секунду. Пинки с весёлой мордой повернулась к мышонку. Джерри, будь другом, свержи Серджо. Что? Но мой рот был закрыт тряпкой, а сам привязан к стулу, так что я могу только печатать. Так вот, в таком цвете Rainbow Dash, что ты меня перестала бы считать подругой. Я не знаю, кто такое написал про меня, но неважно. Хорошо. А кто тогда моя злая версия? спросила Rainbow, указывая на свою злую копию. А это ты из фабрики Радуг тоже неприятно читать к тому же ты там злодейка чего удивилась рейнбоу я злодейка да вы что с ума сошли все не знаю рейнбоу ответила пинки но джерри было любопытно знать причём тут дискорд зачем ему таскать сюда каких-то злых и жестоких версий пинки пай и рейнбоу даш Потому что Discord здесь ни причём. У Серджо наступил творческий кризис. А ну не неси чепухи, приписал я. И он решил сюда вставить этих злых вариаций нас. А зачем нам это знать? спросила Rainbow недоумённо. Мы это надолго не запомним, Rainbow. Мы это чуть погодя забудем. Не на секунду. После этого Pinkie Pie вылезла из экрана монитора, положив копыта на клавиатуру и посмотрела на меня хмурыми глазами. Хватит делать отсылки к этим ужастикам. Они ничего доброго в себе не несут, и Том и Джерри не имеют к этому никакого отношения. Ну как это не имеют? Пу. Я выплюну тряпку и мог хотя бы говорить. Про них тоже всякие ужасы пишут, не хуже ваших. Хватит! Сбой системы. Ошибка Pinky Fortwheel XE. Причина: чрезмерное разрушение четвёртой стены и абсолютная бредовость. Задача: перезагрузить систему и продолжить написание фанфика. Второстепенная задача: поменьше выгрыз встречать от ссылок. Третистепенная задача: хорошо юморить хотя бы на последних частях. Что за задача: читать поменьше ангста и ужасов. Джерри вошёл в комнату и увидел Пинки Пай, которая была одета в чёрную мантию и цилиндр на голове. Та позладейски рассмеялась, увидев мышонка. -ха -ха -ха -ха! "Я превращу тебя в своего питомца", крикнула злодейка Пинки Пай. Цель обнаружена. Приступить к уничтожению. Вышла из тьмы киборг Rainbow Dash. Джерри сглотнул от страха, и теперь ему надо было очень постараться, чтобы они его не победили. Похоже, градус бреда достиг своего пика, заметила принцесса Луна, когда читала эту часть. "И вы туда же, принцесса Луна, всё ещё связанные", ответил я. Хотя соглашусь, есть тут правда. Поберегись, крикнул кто-то перед принцессой Луной. Блин, полный сбой системы. Ошибка DORTMOL EX. Причина: столкновение пони с системой компьютера. Задача: выставить новую главу. Второстепенная задача: добыть биты и купить новый системник. Третистепенная задача: заплатить компенсацию Дёрпихуфсу. Глава десятая. Концы концами, а всё же случается. Спайк всё ещё в тёмном лесу пытался отбиваться своей магией и тактикой, но он, как уважающий себя джентльмен, не смел и пальцем трогать девушек, тем более пони. Потому ему приходилось давать дёру, потому что Twilight очень была нужна помощь, а Fluttershyну очень хотелось погладить этого пёсика. Тогда Spike решил схитрить. Он взмыл в воздух с помощью крыльев и спрятался за одним из деревьев. Fluttershy без промедлений полетела за ним, но тот словно испарился. Опёс просто изловчился и спрятался в дереве, само собой используя магию. И после того, как Пегаска улетела, которая повторяла свою угрозу, он вылез из дерева, но его на земле поджидал Атвайлайт. "Так я могу тебе помочь", спросил Атвайлайт, всё-таки дёргая глазом. Нет, после этого Спайк вылил ведро шоколада на единорожку, а сам убежал. Нет, Спайк мог ещё и ведро на голову напялить, но повторимся, он джентльмен. Спайк убегал от Вайлет, даже не замечая того, как Флаттершай его опередила и сейчас стояла наперерез псу. С яростной мордой нос, очень нежными ласками, Флаттершай медленно и крадучись подходила к Спайку. Не бойся, тихонько прошептала Флаттершай. Я тебя не обижу. Я только хочу тебя погладить. Хотя с пайку такие ласки казались вершиной пытки, тем более когда эта пони такая злая. Гляди, там Энджел указал с пайк за её спину. Где? Флаттершай отвернулась, чтобы посмотреть, где её любимый кролик, но его там в помине не было, а повернувшись назад, пса также не было на месте. Флаттершай была теперь на пике своего гнева и накопив максимальную ярость, она закричала так громко и сильно, что создавалось ощущение, будто это был не крик, а взрыв бомбы, и этот самый взрыв уничтожил весь лес, не оставив ни единого деревца. А Спай прикрывался маленьким кустиком, который не так уж и хорошо замаскировал его. Флаттершай всё больше и больше хотела полоскать пёсика от Twilight помочь. Тогда Спай решил применить хитрость. "Эй, Twilight, мне нужна твоя помощь. Правда?" удивилась Twilight. "Что я могу для тебя сделать?" сделать так, чтобы флаттершай не подошла ко мне, попросил Спайк. "Одна секунду", твалес схватила магию флаттершай и начала убегать далеко от пса. Флаттершай упорно сопротивлялась, а Спайку было забавно смотреть на это действо. В конце концов, Twilight остановила бег и на секунду задумалась. Флаттершай всё ещё была под магическим воздействием, и она не могла выбраться из него. Отвайлт повернулась к Спайку. Спайк на лице твайлайт читалось спокойствие и удивление. Ты принял мою помощь? Ну, да, ответил Спайк с опаской. А что? А ну выпусти меня, окричала Флатершай. Я хочу к этому пёсику. Я помню тот день, когда я испугалась того, что принцесса Селести отправит меня в детский сад, продолжила Твайлайт. Я писала ей отчёты каждую неделю, и в последний раз мне просто нечем было писать. И тогда я решила сама создать проблему, чтобы её подружески решить. И это было скорее по-дурацки. И причём тут я спросил Спайк? Тогда я думала, что смогу решить проблемы своих подруг, но у них не было проблем. Зато проблемы были у меня, а они не остановили меня от более худшей попытки приготовить отчёт для принцессы. "То есть сейчас ты получила то, чего ты не смогла получить тогда?" переспросил Спайк, абсолютно не понимая сути её слов. "Получается, что так, хватит меня тут держать. Выпустите меня!" крикнула Флаттершай. Да погоди ты, слабог гафну от вайлайт. Я думаю, Спайк, ты должен позволить Флаттершае тебя погладить. Уверена, спросил Спайк настороженно. Да, я пришла в себя после того, как ты позволил мне помочь тебе. Флаттершае тогда на празднике Грангалапингала хотела повидать разных животных в саду Селестия, вместо этого они от неё убегали. Я думаю, если ты дашь ей то, чего она хотела, то она может стать нормальной. О, боже, заскулил Спайк. Тем временем Том пытался спасти себя от мыльной терапии, любезно предоставленной двумя модными пони. Кот спрятался в одной из корзин с гнилыми яблоками, а потом две пони промчались мимо. Там весь был в ярко выраженной зловонии, а потому две пони сразу поняли, откуда доносится этот мерзкий запах. Некультурный, неприличный, беспардонный и бесстыдный кот обругалась Rarity. Она же принцесса Платина. Тебе простого мытья будет мало, да он опозорит всю эквестрию, даже не стараясь, продолжила Applejack. В лицо Applejack прилетело гнилое яблоко, от чего Rarity рассмеялась. Первая сразу же отреагировала на смех второй. Хочешь, я тебя обмажу? Applejack собрала с лица в копыто остатки яблока и приготовилась запустить в единорожку. Стой, стой, стой, нет! Но просьбы не были услышаны, потому что Rarity не успела. А, -а, -а моя мордочка! А пока две пони разбирались между собой, Том решил приготовить бы припасы из простых яблок, которые висели на деревьях. А я разве не упоминал о том, что по огонью было на ферме сладкое яблочко, смахивающее на роскошный павильон. Кот не знал, как бы ему сбить эти самые яблоки и во что их собрать, так как все корзины для яблок были забиты. Хотя, о чём речь? У него же есть магия. Так что Том легко собрал все гнилые яблоки и выбросил их в мусорный контейнер, а после начал бивать яблоки своей мангией. Эпл Джек, которая загнала раритет дуэлянтскую пощёчину, увидела то, как Том сбивает яблоки, и к ней словно пришло озарение. Сахарок и яблочный сидр. Грома яблоки. Эпл Джек поматала головой. Какого сена? Почему я в этом платье? Что с тобой, Applejack? Забыла, а переспросила Rarity. Но да помолчи ты секунду. Applejack заткнула рот Rarity прилетевшим гнилым яблоком. Оранжевая пони задумалась, почему до неё заренее пришло только сейчас, и она поняла, Том уже вооружился вовсю, но Applejack его остановила. Сахарок, погоди. Мне кажется, я поняла, в чём юмор. Там всё равно был не уверен, но она назвала его сахарком и заговорила с соответствующим ей стилем, а значит, её можно слушать. И я вспомнила, как я однажды пыталась одна, без чьей-либо помощи, собрать весь урожай яблок, но гордыня не позволяла мне даже попросить у кого-нибудь помощи. Поэтому я продолжала работать, не покладая копыт, и в конечном итоге я пришла вот к этому Но сам видишь. Хотя, конечно же, это Discord нам мозги промыл. Ну, только по-другому. Но не суть. Спасибо, Сахарок. Ты вытащил меня из беды. А вот как быть с rarity? Это безобразие. Избавилась от затычки rarity. Как ты смеешь меня затыкать рот? Ещё раз заткнуу, если не дашь мне договорить, ответила Эппл Джег, приготовив очередное яблоко, а затем опять обратилась к Тому. Я думаю, тебе нужно её поцеловать. От такого вывода Рарити обмякла, а Том выронил все яблоки и с удивлением посмотрел на Эппл Джег. Затем Том пальцами показал на себя, а потом на Рарити, как бы я поцеловать её. А потом вскинул лапой по сторонам, спрашивая: "Почему?" Потому что есть одна история. Э, она очень долгая, поэтому расскажу вкратце. Она произошла на Грангалапингала. Мы все с подругами туда приехали, чтобы от души повеселиться. Рэр не ожидала увидеть в одном принца-кавалера и жеребца и получила облом. Поэтому ей нужно дать то, чего она хочет жеребца-кавалера. Ты смеёшься надо мной. Мне не нужен этот отвратительный кот, возразила Рарити, очень возмущённо. Но Том или слишком уверен, или просто самоубийца, но через секунду он был хорошо приглажен, вымыт в очень роскошном костюме, и от него несло вкусными духами. Рарити так и ахнула от вида этого жеребца. "Приветствую, Селестия", Рарити словно очаровали. он так прекрасен. Рарити быстро прильнула к Кату и копытом гладила его голову. Хотя Тому и было приятно, что его гладят, но минус ситуации в том, что это делает пони, которая готова и, ну, же, поцелуй меня, Муншер. Рарити уже вытянула губы для поцелуя, а Тому, правда, не хотелось этого делать, но Попджек сказала главную мотивацию. Давай, Сахаров, иначе никак. А откуда ты знаешь, что только так, спросил с помощью таблички Том. Откуда? От Берблюда, ответила Эпл Джек импровизацией. Том всё же сглотнул и по тому приготовился к поцелую. Тем более, что он вспомнил про то, что её уже любит один кавалер. Но ведь никто, кроме него и, возможно, друзей и подруг, не будет знать об этом. И уже через одну микросекунду поцелуй по ней кота был зрелищем э в каком-то смысле этого слова. Джери старался избегать снарядов из пушки киборга Rainbow Dash, которая так и хотела сделать из мышонка славное барбекю. А классический образец злодея Пинки Пай продолжала с хохотом наблюдать за происходящим, параллельно собирая какую-то мышеловку. Джейди использовал всякую хитрость, даже вылил воду на Реймбоу Дэш, но она не подействовала, как на любого другого робота. Пинки Пай уже достала свою гениальную ловушку и с тем же злодейским хохотом подложила сыр в мышеловку, которая выглядела как и любая другая. Очень креативно, не так ли? Но сыр так и манил мышонка, который очень падок на такой сырный дар. оказавшись близко к сыру, мышонок ловко и без проблем выдернул сыр и начал удирать дальше. Пинки Пай была удивлена тем, что мышеловка не сработала, и для проверки она положила на неё свой нос. Думаю, не стоит описывать, какая это боль. А Джерри носился по всему сахарному уголку, уворачиваясь от лазаров электрических бомб. В конце концов он оказался зажат в тупике. Кибер Rainbow Dash приготовилась поймать Мышонка, но загнанный в угол мышь не сопротивляется. Не верьте этому. Pinkie Pie приготовила новую ловушку для Мышонка. Как и любой другой классический злодей, она для него приготовила крест на полу, а над крестом большой рояль. Похоже, Pinkie Pie была очень уверена в своём успехе. И когда мышонок пролетал совсем рядом с крестом, злодейка дёрнула за верёвку, и рояль упал на Пегаску. С громким музыкальным аккордом рояль бахнулся в землю. Rainbow Dash вылезла из рояля с парой клавиш в зубах, а над её головой пролетали мышата с крыльями. Передать токинг был Appinky Pie лучше всего так. Дати розовую круглую табличку на лицо с надписью Балбеска и сопроводить какой-нибудь издевательской игрой трубы. Куи-куи-куи-куи. Джерри спрятался за столиком и не смог сообразить, как ему успокоить Пинки и Рейнбоу, поэтому он решил рискнуть убедить свою подругу в её доброте. Но нужно было подобрать более подходящий момент. И им стал тот самый момент, когда Рэймбоу начала искать мышонка в холодильнике и получила заморозку. Любезно приготовленную для мышонка, а не для пигаса-киборга. Джерри увидел на полке рядом с пинки-пай мешок с мукой и с помощью крыльев мышонок полетел в сторону мешка. Без проблемы со скоростью света. Мышёнок развязал мешок, и вся мука высыпалась на злодейку. И чтобы окончательно лишить пиньки возможность что-либо сделать, мышёнок спровоцировал её на погоню. Спровоцировал мягко сказано. Он её дразнил и кривил рожи. Та приняла провокацию и погнала за мышонком, а тот полетел в ванную комнату. Но злодейка, прекрасно помня, что она в муке, не стала заходить в ванную. Впрочем, мышонку это и не надо было, а потому что из ванной начала литься вода. Джерри навёл шланг на пони и сейчас она принимала много воды на своё тело, а потом она и вовсе превратилась в огромную кучу теста. Джерри начал искать пони в этой куче и наконец, разобравшись, где она, он вытащил лицо Пинки, которая была грустной. Ну почему? Почему меня победил этот маленький мышонок? Джерри достал табличку с изображением Джерри и Пинки, убирающихся в сахарном уголке, потом другую, где Пинки и Джерри вместе идут по понивилю, и третью, где они вместе думают, как помочь Тому и остановить Тайлайт. Пинки смотрела на эти картинки и вспомнила о том, как она вместе с Мышонком выручала Тома от беды, как она в зале суда мысленно поддерживала ребят, даже момент, когда она привязала хвост Тома к собаке на колёсах, и тот убегал от неё. От такого потока воспоминаний Пинки вырвалась из тестового плена и обняла Джерри очень крепко. Тот боялся, что она раздавит его в таких объятиях. Спасибо, спасибо, спасибо, благодарила Пинки своего друга. Ты помог мне вернуть себя. Я тебе сделаю огромный сырный торт, самый вкусный из вкуснейших. Джерри уже размечтался о рейнбоу киборг, всё ещё замороженная не помнит. Пинки Пай знала, как разбудить истинную Rainbow Dash. Достаточно просто рассказать о том, как проходил день рождения Пинки Пай, когда она решила, что её друзья врут ей и избегают её просто потому, что им не нравятся её вечеринки, и что они не хотят больше быть её друзьями. Пинки так хорошо помнит эту историю. Все вернулись к развилке, и результат был таковым. Спайк был очень напуган и побеид, потому что Флатершая была очень нежной по отношению к представителю семейства собачьих. Рарити всё ещё счищала язык после поцелуя с котом, а Джерри, Пинки и Дэш просто удивлялись тому, что сейчас наблюдали. "Ребят, что с вами случилось?" спросила Rainbow. "Ну," начала Twilight, глядя на Спайка. Спайку было не очень приятно находиться в объятиях нашей Флаттершай. Не преувеличивай, попросил Спайк. Это было очень больно и беспощадно. Извини, пожалуйста, Спайк, попросила прощения Флаттершай. Я правда не хотела тебя обидеть. Ладно, ухмыхнул лапой Спайк. Главное, не убила. Арарити, что оспросила Пинки? Как будто ты целовала кого-то пони нехорошего, а? "Лучше не спрашивай, исковой зубы прошепела Рарити. Я этого кота убью, когда мы вернёмся. Чтобы вытащить её из чар, то мы её поцеловал", ответила Эппл Джекс с ухмылкой. После этого у всех раздался громкий дикий смех, кроме Флаттершай. Джерри и Спайк вообще умирали со смеху, а Том мало смутился. Целовать кота было отвратительно. Я даже не спрашиваю себя, почему я это сделала, сказала Rarity. Потому что он классный жеребец, заметила Applejack. "Applejack!" крикнула Rarity, указав копытом на пони в шляпе. "Не дави на мои нервы. Не надо так грубить", Rarity отчитала Fluttershy. "А вы как?" спросила Twilight у Rainbow и Pinkie. "А у нас всё тип-топ", ответила Rainbow. Кроме упавшего на меня рояля, я случайно сказала Пинки, неловко улыбаясь. А Джерри просто пожал плечами. Я, кстати, смотрю элементы гармонии на вас, спросила Twilight. И они работают? Как видишь, да, ответил Spike. И я похож на единорога. Есть такое, ответила Applejack. И они вам подсказали, где мы? спросила Pinkie. Тот и Джерри кивнули и показали, что умеют. Том использовал магию от Джерри пару трюков с крыльями. Круто оценила Rainbow. Ура! Обрадовалась Fluttershy, правда, до крика радости не достигала. Великолепно заметила Rarity на секунду забыв о поцелуе. Вы у меня нет слов, призналась Twilight, потому что ей и правду нечего было сказать. И что теперь, спросила Флаттершай. Неожиданно развёлся хиезли и появился огромный зал без стен и потолка. Впереди на троне восседал Дискорд, который с довольной мордой смотрел на пришедших. Поздравляю, мои дорогие, начал Дискорд. Вы молодцы. Вы всё-таки добрались сюда и спасли подруг. Я впечатлён. А теперь кончай эти выкрутасы и иди сюда. Спайк уже разминал кулаки для боя. То же самое делали Том и Джерри. "Куда вы так спешите? Ведь это только начало", сказал Дискорд, а затем щёлкнул пальцами. Во всём зале образовались тёмные вариации псов, котов и мышей. Те выглядели агрессивно, и потому троица ожидала жаркого боя, но Дискорд обратилась к Флаттершай. "Почему ты не можешь просто перестать?" Ведь ты же можешь. Почему ты не хочешь? Флати, мне скучно, а в этом мире не каждый раз увидишь такую комедию, ответил Дискорд, и в эту же секунду по его телу забегали микровариации Тома и Джерри. Мне нравится, когда они строят друг другу козни. Этот фарс и огромная куча буфонады поражает мой мозг до его корня, и мне смешно. Вы же не станете это отрицать. Все пони переглянулись, потому что Discord прав. Эти ребята пустили колетчу друг друга, но делают они это смешно. Вот и я о том же продолжил Discord и через секунду сдул бегавших микрокота и микромыша. Поэтому я их и привёл сюда, потому что я хочу посмеяться. То есть ты над нами посмеяться хотел, со злобой спросила Applejack. Ведь эти ребята и нас помучили, и нам не было смешно. Даже вон у Флаттерша сейчас Фингал под глазом заметила Rainbow. И это благодаря тебе, Discord отметила Rarity. Твоя идея дошла до абсурда, и сейчас страдают ни в чём не повинные существа. Да и вообще это неправильно, продолжила Pinkie. Эти ребята по природе такие. мышка потом кот а после собака и они могли бы быть друзьями если бы хотели но они не могут потому что так устроена их природа подхватила флаттершай конечно они не могут дружить между собой но с нами вышло так что мы их за негодяев посчитали они не привели их сюда ничего бы не случилось В общем, Дискорд, твоя игра перешла все рамки, сказал Отвайлайт. Элементы гармонии сейчас при нас, и вскоре тебе будет не очень хорошо. Проверим. Дискорд указал на команду, и все тёмные копии пошли в атаку. Началась бойня. Том и Джерри дрались в кооперативе, набивая морды каждому тёмному негодяю. Например, Том с помощью магии усилил кулак Джерри, и тот своим ударом отправил тёмного кота в дискорда, который пригнул голову, чтобы не получить раздачу. Спайк, как всегда, в своём стиле, избивал своих врагов, как когда-то избивал Тома. Носители элементов не стояли как истуканы, а по тому активно помогали в бою. Rainbow Applejack вполне могли положиться на свои силы, Pinkie Lovchilla и хитрила, Twilight использовала свою магию, а Fluttershy свой взгляд, тем самым подтверждая то, что её взгляд очень страшен. Rarity использовала мыло и шампунь пуни, потому что кошки не любят мыться. Бой был очень тяжёл. Враги всё продолжали пребывать и в течение какого-то времени носители элементов устали драться, а Спайка слаб после боя, но там и Джерри всё ближе и ближе подходили к Дискорду, перебив ещё не одну кучу врагов. Дракон уже готовился паниковать, потому что он знал, что в любом случае потерпит фиаско, но он рассчитывал на то, что не так скоро. В любом случае Том и Джерри подошли к дискорду, и первый зарядил мощный хук слева, а второй сильно ударил по голове сверху. Том схватил дракона за лапу и бросил через себя. В этот момент на поле драки подлетел Спайк, который ударил о перкотом дракона, и тот подлетел в небо. Аджери, крепко схватив за плечи подлица, начу стремительное вращение и падение. Дискорду никак не мог сопротивляться, не то что уже телепортироваться, так как на тройце были надеты элементы гармонии. Там и Спайк приготовили ванну со льдом и огнём, и мы что накопрокинул Дискорда прямо в эту ванну. Бедолага вопила от резких перепадов температуры и точно таким же путём исчезли тёмные версии животных. Наконец пытка закончилась, и Дискорд теперь мог осознать, с кем связался. Хватит, ребята, умолял Дискорд на коленях. И я уже понял, что не с теми вёл свой разговор. И я прошу у вас прощения. А почему ты уверен, что мы тебе поверим, Дискорд, спросил Атвайлайт. Лучше уж тебя снова превратить в камень, чем поверить тебе на слово. Есть у нас одномыслишко, сказал Спайк с усмешкой, а Том и Джерри кивнули в знак согласия. Селестия упаси и помолился Дискорд. Поневилли прямо в центре города устроили сногсшибательную вечеринку. Причём Пинки Пай вместе с Томом и Джерри быстро управились с приготовлением. Главным гостем и, пожалуй, самым главным развлечением на празднике, конечно же, был Дискорд, который находил в очень неприятном положении. Он висел как клубок на одной ветке дерева, а рядом лежали мягкие палки. На Спайк Дракон, который рядом, сказал, что это напоследок. Элементы гармонии животные пока не снимали. Всё-таки за злодеем глаз да глаз нужен. Все на этой вечеринке веселились и обсуждали прозашедшее. Даже принцессы и некоторые известные пони прибыли в Понивилль. Томи Джерри на протяжении всего веселья впервые по-настоящему, как товарищи по команде, пожали друг другу лапы, без шутки и без иронии. Конечно, это не первый раз, но эта дружеская хватка лап была самой сильной и крепкой. Разумеется, бывало, что они работали в паре, когда появлялась ситуация, которая требовала взаимовыручки на сей час. Они возвели этот командный путь до абсолюта и прошли его квестрии вместе, хоть и иногда ставя друг другу подножки. Вскоре Спайкпёс объявил о самом главном развлечении, и все пони подошли к нему. Том, Джерри и Спайк стояли совсем рядом с Дискордом, и пёс достал листок, в котором содержалась речь, написанная Томом и Джерри. <coughs> Дорогие друзья! Хотя едва ли вы можете нас назвать друзьями, так как вы нас знаете всего 2 дня, а кто-то всего 1. Мы хотим у вас попросить прощения, если мы причинили вам бе Благодаря нам Поневил сейчас в разрухе, и мы, может быть, чем-нибудь вам досадили, но мы раскаиваемся в этом, и сейчас мы этого не стыдимся, потому что мы давно поняли, что за свои поступки нужно отвечать. Но мы бы этого не поняли, если бы не носители элементов гармонии. Спайк остановил чтение, чтобы элементы подошли. И мы создали гораздо больше проблем и тем самым довели их до того, что они хотели сделать из нас шерстины и варежки. И потому мы хотим попросить прощения у каждого из них. Том и Джерри подошли к Эппл Джек. Том пожал ей копыта, а Джерри дал брахов. Мы просим у тебя прощения, Эппл Джек. Воровать очень плохо, и нам следовало довериться тебе и попросить. Поэтому Мы достали немного денег в счёт украденного. Том дал мешочек с битами, который по весу стоил гораздо дороже. Эпл Джек прониклась таким благодарством этих жеребцов, и она зауважала этих парней. Дальше Rainbow Dash. Сначала ты прокатилась на бочке, а потом тебя в глаза кольнули. Извини нас, пожалуйста, и извини за травму крыльев. На что Rainbow Dash кивнула и дала браху в своих друзья. Теперь Флаттершай, из-за меня Тома, ты получила Фингал. Да ещё я обозлилась на всех и вся. Поэтому мы просим у тебя прощения из-за то, что обидели твоих подруг. Флаттершай немного смутилась, но ей было приятно, что они извинились, особенно Том. Дальше. Рарити, уж прости, что мы не сказали про знавших метко искателей, но Спайк Бёрс прекратил чтение, так как услышал, как кто-то зацокал копытами. Несложно догадаться, что метка искатели могли получить наказание от сестёр, поэтому они спрятались. Но теперь у нас и в планах не было ничего воровать. Одной кражи уже хватило, поэтому извини нас. Рэрити всё же была кобылицей доброй, и к тому же Том и Джерри уже поняли свою вину, так что они заслужили прощение. Дальше, Пинки Пай. Ты нас поддерживала и защищала, но нам даже нечем отплатить за твоё добро. Да и в сахарном уголке мы натворили хлопот. Извини нас. Пинки Пай уже хотела сказать, но подруги прекрасно знали, что она так будет 2 часа излагать, а потому и закрыли рот яблоком. И наконец, Twilight Sparkle. Тут уже я, Кошак, не отёсанный виноват. Я перед тобой должен извиняться до самой старости, но я был вынужден защищаться. Прости меня за лишние хлопоты и проблемы из-за брата. Вайлет уже простил Тома, хотя осадок у неё и остался. Тем не менее, она точно могла сказать, что в этих парнях проснулась совесть. Теперь мы просим прощения у всех выквестри, кому мы создали проблем и хлопот, а всё благодаря нашему главному гостю на празднике, который сейчас сыграет одну очень интересную роль. Сейчас вы узнаете, Мы надеемся, что вы нас поймёте и простите. Подпись Том и Джерри. Кот и мышь. После этой речи все пони забарабанили копытами по земле в знак аплодисментов. Том и Джерри чувствовали свободу от груза вины и сильное чувство гордости. Спайк Пёс подошёл к парочке. Вы всё-таки умеете слушать совесть, сказал Спайк. И да, с совести Тома и Джерри насмехались над бесами, кривляли всякие рожи и обзывали их. Теперь Спайк Пёс снова сказал: "А теперь главная часть праздника". Секунду Спайк щёкнул пальцами, и теперь троица была одета в стиле мексиканского трио. Трио посмотрела на Пони и Latifita, amigos cuerdos. Discordo tolcastavallas терпеть эту пытку под сопровождение игры Троицы мексиканских музыкантов. Каждый пони бил с усердием и любовью, даже принцессы, особенно Селестия с огромной радостью зарядила понаглой морде Дискорда очень мягонькой лапкой. Том, Джерри и Спайк с огромной радостью играли свою мексиканскую мелодию, так и раззадоривая каждого пони на лишний удар. И так это веселье продолжалось очень долго. Веселье не может длиться вечно, но все пони повеселились от души, кроме самого собой Дискорда, который всё ещё висел клубочком. Том и Джерри решили с ним поступить по-своему. С помощью магии кота и скорости мышонка они приготовили большую рогатку и всё тот же клубочек, они посадили на резинку. Под мольбы Дискорда не запускать его так далеко, Том и Джерри всё сильнее и сильнее натягивали резинку. А после полёт Дискорда был вполне ожидаемо длинным и долгим. Победа и только победа. пара домой, где Тома ждёт его хозяйка. А к Джерри собирался нанести визит малыш Тафи. Поэтому надо было поторопиться. Принцессы готовились заклинанием, а носители элементов гармонии готовились к прощанию. Магия теперь действует на животных, поэтому их можно отправить домой сию же секунду. Опеньки Пай уже слёзы навернулись на глаза, но нельзя держать иномирцев так долго у себя. Принцессы через некоторое время приготовили заклинание, и животные отдали элементы гармонии, приняв свой прежний вид. Всем было досадно расставаться с ними. "Мальчики, мы будем по вам скучать", сказала Опеньки Пай. "Очень-очень сильно. Не пропадайте, парни", сказала Rainbow Dash. Всё равно было весело, хоть и неприятно. Удачи, ребята, сказала Applejack. Будем ждать вас в гости. До свидания, дорогие наши, попрощалась Rarity им. Вы гости в нашем мире, и мы будем рады вас видеть. Пока, мальчики. Fluttershy хоть и стеснялась, но всё равно ей было досадно. Уверена, мы ещё встретимся. Насвидание, друзья, попрощалась Twyla Sparkle. Я уверена на все 100%, что мы ещё с вами увидимся. Уж тут мы вам обещаем, сказал Spike Пёс, прижав к себе Томи и Джерри. Мы клянемся, а если врём, кекс мы в глаз себе воткнём. Принцессы ударили магией, от которой тела животных завибрировали и одолевало чувство тошноты. Через несколько секунд животные исчезли. Пинки пай теперь окончательно разрыдалась с платком в копытах. Всем было тяжело прощаться с ними, хотя всего и 2 дня прошло. Но так будет куда лучше. Тем более Пинки клятва нерушима, и если они поклялись ею, то они точно исполнят эту клятву. Рано или поздно. Том Джерри и Спайк вновь оказались в своём мире, где всё так привычно и знакомо. А совсем недалеко стоял дом, в котором горел свет. Дам, хозяйка всё ещё за тебя переживает, Том. Спайк положил лапу на плечо Тома. Я думаю, пора её обрадовать. Том кивнул в знак согласия и, взяв мышонка за руку, он пошёл в свой дом. Радости хозяйки не было предела, а потому она приготовила для него обещанного ему когда-то лосося. Том подмигнул мышонку, и тот подмигнул в ответ. Они планировали продолжить свою войну. Но сначала исполнят одну пиньки клятву, которую они дали пиньки пай, хотя бы неделю не воевать. И эту неделю Том и Джерри, а также Спайк решили провести за вполне обычным делом просматриванием альбома, в котором запечатлены Том, Джерри, Спайк, элементы гармонии и все-все-все. Озвучено проектом все. Аудиорассказы от Джерри. Подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте vk.com/lpaudiobooks. Данный аудиофанфик предназначен для бесплатного домашнего ознакомительного прослушивания. Релиз подготовлен и создан не для продажи. Текст читал Джерри Джадин Охара. Всем спасибо за прослушивание.